Глава вторая. Сентябрь 1125 года. Берег реки Припять. Мишка рисовал угольком на куске парусины политическую карту Киевской Руси, а сам искоса посматривал на рассаживавшихся у костра отроков. Вот так же собирались они вокруг костра после того, как дед разжаловал Мишку из старшин младшей стражи в походе за болото. Но какое разительное отличие. Там были обиженные, растерянные, рефлексирующие мальчишки. А здесь и сейчас. Мишке невольно вспомнилось, как еще там он каждый раз отмечал перемены, происходившие с сыном за время летних каникул, проведенных им в пионерском лагере или в деревне у деда. Эти ребята, его ближники и соратники, ставшие родными не меньше, чем оставшиеся там, Уже взрослый сын, тоже переменились за прошедшее лето. Да и лето было совсем непростым. Своя и чужая кровь, смерть, учеба под руководством наставников, очень и очень непростых мужиков. Ответственность не только за себя, но и за подчиненных отроков, как много всего спрессовалось в эти три с небольшим месяца. Нет, эти сегодняшние... Уже не предложат сбежать из Погорыния и стать пирантами. Даже и сами не заметили, как кончилось детство, хотя у половины из них детства в сущности и не было. И тема обсуждения, как разумно применить имеющуюся у них силу, да убить побольше народу, не вызовет у них ни удивления, ни протеста. И если так сложится, что придется обернуть оружие против недавних союзников, огневцев гневцев Семена Дырки или лесовиков Трески колебаться не станут, а просто вспомнят, как подавляли бунт в Ратном и как убивали мужей из Ратнинской сотни. Понадобится идти в бой, вспомнят, как брали Острог на Кипени и Атишии, как защищали Ратное от ляхов. Начнется колебание или неповиновение среди отроков. Вспомнят повешенного пласта и расстрелянных Германа и Филимона. Возникнет нужда спросить совета. Все они, господа советники Академии Архангела Михаила. А уж спину прикрыть. Каждому довериться можно. Не подведут и себя для того не пожалеют. И ведь... Дети же еще совсем мальчишки, большинству ей пятнадцати нет. Как легко рассуждалось когда-то. Меньше живут, быстрее взрослеют. А чего им стоит это быстрое взросление? Через что приходится пройти, при этом зная, какую цену заплатить. Роська, Демьян, Кузьма, Дмитрий, Артемий, Матвей. Да, сэр Майкл, не сочтите за прикол, но иначе как... «Многодетным папашей вас теперь не назовешь. Хоть и не зачали вы их, но сказать, что не вы их породили, пожалуй, нельзя. И отцовские чувства ваши в отношении этих мальчишек вполне естественны. Вполне, сэр, вполне. Хороших ребят по чести сказать вырастили. повода стыдиться нет, хотя забот и хлопот, конечно. А сколько их еще впереди?» Года через два. Женить их пора, придет. Потом дети пойдут. Тоже, между прочим, как к внукам относиться, станете? Станете, станете, не сомневайтесь. Большой род получится, сильный и влиятельный. Клан. То, к чему, собственно, и стремитесь. Только ради всего святого поберегите вы их, не угробьте нароком Какие бы планы и амбиции вами не руководили, не стоят они крови этих мальчишек. Случись что с кем-нибудь из них, ведь не простите же себе. Вот они сидят все рядом с вами у костра. Попробуйте представить себе, что кого-то хоть одного вдруг не станет. Невозможно, нестерпимо, страшно. Тем самым большим страхом, от которого жить не хочется, а ведь собираетесь их против реального войска, против самделишних, а не киношных или компьютерных воинов вести. Может быть, не так уж и не прав, адмирал Дрейк? Зачем голову-то под топор подставлять? Ради чего? Подумайте еще разок. Вы же толком и не представляете себе, что в нынешних обстоятельствах надо предпринять. Но и это ведь не самое страшное. Страшно то, что на любое ваше действие, которого вы еще не придумали, у противника почти наверняка найдется готовый рецепт эффективного противодействия. Там же опытные профессионалы, с детства приученные к военному делу, руководят. И командовать они умеют не десятками воинов, как лорд Корней, а сотнями и тысячами. Полковники и генералы, выражаясь в принятых «там» терминах, а вы не более чем сержант, да и то. Но подумайте, сэр, а применимо ли в военном деле управленческое правило «лучше ошибочное действие, чем бездействие»? За ошибку-то придется кровью и жизнями рассчитываться – А представится ли потом возможность скорректировать ошибочное управление и воздействие? Мишка еще раз обвел взглядом ребят. Роська, Демьян, Кузьма, Дмитрий, Артемий, Матвей. Роська, он же поручик Василий. Заметил, что его крестный не ужинал, притащил краюха хлеба, шмат сала и сейчас нарезал сало ломтями, сооружая бутерброд, хотя слова такого никогда не слышал. Самый преданный из ближних. Нет, и остальные преданы тоже. Любому можно без сомнения спину доверить, но Роська еще и заботлив. Что-то в крестнике, пока ходил он по правому берегу случай, во главе трех десятков отроков до да под командованием воеводы Корнея, изменилось. Впрочем, и не могло не измениться, потерять в бою сразу треть своих подчиненных единым махом, но ведь не сломался, не заистерил. Какое-то в нем ожесточение, что ли, появилось. Корней сказал, что Роська и бровью не повел во время прохождения обряда «Удара милосердия». А ведь не мог не понимать, что обряд из языческих обычаев пришел. Вот тебе и святоша. Все то время, что прошло с момента прибытия в Рыбачью, весь отряды воеводы Корнея Мишка присматривался к Крестнику и понял, наконец, что цепляет его в выражении Ройскиного лица. Вспомнилось, как подходил он в узком переулке к раненому Татю, покачивая кистенем в правой руке. Тогда, в Турове, это выражение у него на лице лишь мелькнуло, а сейчас стало почти постоянным. Похоже, поручик Василий перешел на новый уровень своего развития. Там, где раньше, в полном соответствии с требованиями христианского милосердия, он был склонен к увещеваниям, теперь, не смущаясь, готов применить силу. Слышал Мишка, как отдает он распоряжение оставшимся у него двум десяткам. Изменился Роська, без малейших сомнений изменился всего за несколько дней. Принуждение во благо! Предвидеть, что подросток, столь безоглядно принявший православие, станет приверженцем этого принципа было нетрудно. Юношеский максимализм в сочетании с религиозной восторженностью ничего иного породить и не мог. В общем, за крестником нужен глаз да глаз, запросто дров наломать может. К противоположному полу, как стало в последнее время заметно, Роська не то чтобы равнодушен, странно было бы в этом возрасте, но как-то неоднозначен. И дело не в том, что явной избранницы у него нет, а в том, что слишком уж он буквально воспринимает христианский тезис о сосуде греха. Мишка прекрасно понимал, что проведя несколько лет в составе экипажа ладьи кормчего ходака побывав во множестве городов, родька начинал знакомство с любым населенным пунктом с причалов речных портов и ближайших к ним развлекательных заведений, которые являлись охотничьими угодьями дам вполне определенной профессии. Поэтому насмотрелся и наслушался, мягко говоря, всякого. Так что вышеозначенный тезис, что называется, упал на подготовленную почву. Однако Мишкину мать бояриню Анну Павловну, Роська буквально боготворил, а к сестрам Аньке-младшей и Машке относился с подчеркнутым и неподдельным почтением. Остальные же девицы. Создавалось такое впечатление, что Роська так и вглядывается в каждую из них, выискивая взглядом некую «печать дьявола» и, не обнаружив таковой, впадает в недоумение. По поводу блуда, сучка и тетки Алены, мастера Нила и поварихи Плавы и прочих романтических приключений населения Михайлова-Городка, руська совершенно искренне возмущался. Даже что-то там такое высказывал Мишке. Но включить в категорию блудниц бояриню Анну Павловну, почти открыто состоявшую в греховной связи со старшим наставником Алексеем, он был категорически не способен И это обстоятельство начисто ломало ему всю генеральную линию. Короче, маялся парень. И маяться ему, как сильно подозревал Мишка, предстояло всю оставшуюся жизнь. И поскольку он, как и всякий идеалист, постоянно пытался впихнуть реальную жизнь в жесткие рамки идеологических догм. Раньше у Мишки были планы вырастить из крестника ректора Академии Архангела Михаила. Больно уж хорошо у него получалось воспитывать отроков. Его десяток постоянно был лучшим практически по всем показателям, и набожность Роськи в этом смысле была только плюсом. Но вот теперь, с появлением проекта создания ладейной рати, Егор может мечтать о чем угодно и планировать что заблагорассудится но адмиральский кортик в Мишкином воображении размещался именно на Ройскином бедре, а не на чьем-либо другом. Дмитрий, старшина младшей стражи, первый зам Мишки по военным делам. Теперь первый зам сотника младшей дружины Погорынского войска. Командовал половиной младшей дружины на правом берегу Случи и по всему получалось, что вполне дозрел до звания полусотника. Хотя звание старшины младшей стражи, ведь будут же еще новые наборы молодежи, пожалуй, получается и повыше, чем просто полусотник. Дмитрий, было заметно, тоже переживал по поводу гибели целого десятка и, как ни странно, изменился примерно в том же ключе, что и Роська. Собрал после того боя всех урядников и сообщил, что если бы урядник Власий не погиб, он бы его собственной рукой порешил бы. И остальным пообещал то же самое, если кто-то своих подчиненных также под убой подставит. «Пусть лучше сам зарежется или бежит на все четыре стороны, пощады ему не будет». Мишке же доложил так, «Вины поручика Власия в гибели отроков нет, команду отдал вовремя и правильную, а вот урядник Власий замешкался». Ни словом не напомнил Мишке о том, что предупреждал его о непригодности Власия для командования десяткам. Но по глазам было видно, помнит тот разговор, и виновником приключившейся беды считает в том числе и Мишку. Как совершенно случайно выяснилось, Дмитрий запал на Аньку-младшую, точно так же, как и несчастная Никола, но виду не показывал. А когда Мишка устроил Николе по этому поводу выволочку, выводы сделал, как воистину прирожденный военный. Нельзя, так нельзя. Контакты с Анькой свел к минимуму и при этом был подчеркнуто вежлив и официален чем приводил Мишкину сестру буквально в бешенство. Кажется, и это тоже свидетельствовало о наличии в его натуре военной косточки. Дмитрий было заметно даже испытал облегчение от того, что все между ними и Анькой стало ясно и понятно. По крайней мере, перестал стесняться своего жуткого шрама, наискось проходившего через весь лоб, и стал более легок в общении с девицами. Правда, несмотря на всю рассудительность и дисциплинированность Дмитрия, юношеская горячность в нем тоже играет. Он и не подумал останавливать отроков, вознамерившихся идти в погоню за прорвавшимися ляхами, только приказал заводных коней взять. Впрочем, именно задержка с заводными конями и позволила Алексею тормознуть это авантюрное предприятие в самом начале. Сейчас Дмитрий сидел рядом со своим сотником и, по всей видимости, пытался понять, что же тот такое изображает угольком на куске парусины. В том, что Дмитрий ни слова не сказал Корнею о своем предупреждении насчет власия, Мишка не сомневался, не тот парень. И самого Мишку, можно было быть уверенным, никогда этим случаем не попрекнет. С будущим Дмитрия, Все было кристально ясно. Какие бы карьерные взлеты и падения не ждали впереди Мишку, по правую руку от него всегда будет Дмитрий, командуя всеми имеющимися в Мишкином распоряжении вооруженными силами, от одного человека и вплоть до целой армии. Если Роське адмиральский кортик, то Дмитрию маршальский жезл и никак не меньше. Артемий, тоже как и Роська, новоиспеченный поручик. Десятков у него только два. Третий десяток оставлен в крепости, поскольку состоит из мальцов под командованием Синьки. Командира для того десятка, в котором он был урядником, так и не подобрал, командует сам. Впрочем, и народу там осталось всего шестеро. Дударика по малолетству в поход не взяли, да и двое были ранены за болотом. Так что имеет он сейчас под своей рукой только половину от тех трех десятков, что положены поручику. Дирижер им же сформированного Оркестра Народных Инструментов, собственноручно Артемием же и изготовленных, регент церковного хора, не единожды вызывавший слезу умиления у покойного отца Михаила, восторженный поклонник композиторского таланта Мишки, как пленился напетыми Мишкой мотивами еще в Турове, так и до сих пор вспоминает Мишкино творчество на уровне божественного откровения. А уж когда Мишка с горем пополам объяснил Артемию принцип нотной записи, хотя Артемий знал уже существующую крюковую запись, да когда первый раз тренькнул струнами, созданной Артемием и Кузьмой, по невнятным объяснениям Мишки некий инструмент, Мишка прямо-таки с содроганием смотрел на этого внебрачного отпрыска домры и мандолины. Артемий окончательно утвердился в мысли о снисхождении на Михаила Фролыча лесовина божественной благодати. Вместе с тем был Артемий храбр в бою, совсем неплохо командовал своим десятком и обладал не меньшими, а может быть и большими педагогическими способностями, чем Роська. Если Мишкин-крестник брал в основном харизмой, непоколебимой убежденностью в своей правоте и страстностью, то Артемий... Было у него какое-то интуитивное понимание гармонии, причем во всем, а не только в музыке. Он умудрился превратить рукопашный бой в танец, и выдать несколько замечаний, одобренных самим старшим наставником Алексеем. Он что-то такое посоветовал сучку насчет резьбы по дереву, отчего старшина плотницкой артели долго ругался, скреб в бороде, сбивал шапку на затылок, хлопал себя по бедрами, но не отверг предложение. «И это сучок!» для которого вообще не существовало авторитетов и который любой совет воспринимал как оскорбление. А еще Артемий надоумил зануду Прошку учить лошадь плясать под музыку и тайно репетировал с ним в любое свободное время. А еще, до да полноте, до чего только не способен додуматься талантливый подросток если не сдерживать его фантазию запретами, а наоборот, поощрять. Ну и само собой разумеется, Артемий стал предметом воздыханий чуть ли не половины девичьего населения крепости и посада. А как же? Играет, кажется, на всех существующих на Руси музыкальных инструментах. Веселив, говорлив, эмоционален, свет повидал, чуть ли не половину Руси обошел — пока в ансамбле свояты трудился в отличие от других отроков каким то образом умудрился избежать прыщавости и прочих атрибутов гадкого утенка свойственных его возрасту девки млеют да и он не теряется вот и сейчас надыбал на трофейной ладье костяную фигурку обнаженной женщины с огромными грудями Похоже, какой-то языческий амулет. Показывает ее Кузьке, что-то шепчет, и оба ухмыляются. Именно Артемию, так уж все складывается, и предстоит в будущем возглавить Академию Архангела Миха Михаила. Как ни крути, сейчас Мишка другой кандидатуры не видел, да и представить себе не мог. Кузька. Оружейный мастер младшей стражи, а по факту считай главный инженер Академии Архангела Михаила, директор ПТУ, начальник опытно-экспериментальных на мастерских и вообще на все руки мастер. Ни секунды не может высидеть спокойно. Вот и сейчас щелкает орехи, изобретенной приспособой для их раскалывания. Угощает ядрышками Артемия и Демьяна, хихикает над тем, что нашепчивает ему Артюха тянет шею, заглядывая на Мишкин рисунок, пихает локтем сидящего рядом брата и, кажется, способен одновременно заняться еще кучей дел. Тоже пользуется успехом у девиц, вроде бы получает от этого удовольствие. Но Мишка как-то услышал разговор матеренных воспитанниц о том, что девки Кузьму интересуют исключительно в целях изучения их устройства и, если получится, усовершенствование. В ином месте и в иное время, несомненно, обессмертил бы свое имя, поскольку изобрел с Мишкиной подачи наперсток, утюг, манекен и прялку с ножным приводом. За сей выдающийся научно-технический подвиг удостоился, единственный из мужчин, постоянного допуска в пошивочную и теперь был изрядно терзаем расспросами отроков о том, что в этом загадочном помещении творится. Насчет педагогики не силен. Скорее наоборот, в мастерских постоянный шум, гам, впротив до скандалов, творческий беспорядок, чреватый травмами, пожарами и прочими неприятностями, но как магнитом притягивает к себе ребят с технической жилкой. Никакой субординации. Помощники лаются по техническим вопросам с Кузькой на равных, порой чуть не до драки доходят. И ничего, Кузька как-то умудряется оставаться начальником. Творческая атмосфера, одним словом. По всему видать, быть Кузьке ректором высшего технического училища. Демьян. Этот изменился не так сильно. Все такой же мрачно язвительный злой, и, кажется, становится жестоким. Тоже поручик, и тоже имеет под рукой только два десятка вместо трех. Третий, по возвращении из похода, будет собирать из тех, кто остался в крепости по ранению или болезни. Городовой боярин Михайлова городка. Вообще-то, для звания боярина еще молод. Слово «комендант» как-то не прижилось, а попытка «мишки» Предложить корнеею назначить Демьяна воеводским посадником в крепости была прокомментирована дедом исключительно нецензурно. Так и осталось все в неопределенном виде. Но за порядком в крепости и на посаде Демьян следит дотошно и жестко. Каким-то образом сумел внушить, если неуважение к себе, то некоторую робость Даже такому скандалисту, как сучок. На воспитательные затрещины не скупится. Благо равных ему в рукопашке без оружия среди ровесников нет. Впрочем, умудрился дважды подраться и со взрослыми мужиками, работниками, присланными Нинеей. Один раз отметил своего противника, а во второй, крепко получив по морде, выхватил за сапожник и быть бы крови, Если бы не вмешательство мастера Нила, выбившего у Демки оружие, подвернувшимся под руку дрыном. Пришлось потом Мишке долго с Демкой беседовать, иначе мог затаить зло на Нила. Да и от нынешнего Демьяна можно ждать всего чего угодно, в том числе и самого неприятного. Мишка все больше и больше склонялся к мысли отвести двоюродного брата к Нинеи, Для сеанса психотерапии. Кузька и Демьян – близнецы. Еще недавно бывшие настолько одинаковыми, что даже на вопросы отвечали дуэтом, теперь два разных человека. Кузька – копия отца, только более весел и легкомыслен. А вот Демьян... Неужели братья повторяют разницу в характерах Лавра и фрола здешнего своего отца Мишка не помнил совершенно. Тот погиб еще до вселения. Но неужели Фрол Корнеич был таким же мрачным типом, какой вырастает из Демьяна? Мать как-то обмолвилась, что кулакам волю давал, и среди ратников не слышно разговоров о покойном десятнике Фроле ни добром, ни злом не вспоминают. Не любили его, что ли? как он тогда десятником стал. Дед поспособствовал. И к отцу братья относятся совершенно по-разному. Кузька, когда Лавр приехал навестить сыновей в Михайлов городок, засел с ним в мастерских, даже ночевали там. Да так увлек своими техническими делами, что Лавр вместо намеченной пары дней пробыл в Михайловом городке почти неделю. А у Демьяна отношения с отцом явно не складываются. Похоже, не может простить Лавру отношения к матери. За время визита отца и парой слов с ним не перемолвился, только поздоровался да попрощался. Зато все время, приездов вратные, практически все время проводит с матерью. Похоже, такое несовпадение характеров двойняшек, тоже семейная лесовиновская черта, Вон и Анька с Машкой совсем разные. Анька вся в эмоциях, страстях, убеждена в том, что весь мир обязан крутиться вокруг нее. Все, что непосредственно не касается ее особо, как бы и не существует. А все, что касается, истолковывается только с точки зрения, нравится или не нравится. Машка же суховато, деловито, выглядит старше и умнее сестры-близняшки. Да уж, лесовиновский корень. Матвей, вот уж кому досталось. Бурей, урод гориллообразный, уже после соединения в рыбачьей весе надумал учить Мотьку прекращать муки безнадежно раненых, как это только он один умеет. Выбрал в качестве учебного пособия одного из пленных и... не смог Мотька. То ли силы в руках нужной не оказалось, то ли что-то неверно сделал, но что он при этом пережил. Хорошо хоть хватило у обозного старшины ума после этого урока напоить парня в усмерть чем-то хмельным. Но слыхал Мишка шепоток про то, что у него самого порой глаза стариковскими бывают, а у Матвея они, похоже, такими насовсем сделались. «Бурей!» Угребище страхолюдное. Исполнить, что ли, пророчество? Руки так и чешутся. Но Юлька, Настена, да и к матьке этот урод, похоже, какие-то теплые чувства испытывает. За неимением собственных детей, что ли? Или Настена наворожила? Матвей тоже изменился за прошедшее лето. Да и неудивительно, сколько больных, раненых и умирающих через его руки прошло. Теперь это уже не тот Мотько, который брякнулся в обморок после того, как Мишка расколдовал его на первом заседании Совета Академии. Все больше и больше проглядывает в нем такая же лекарская одержимость, как и у Юльки, но спрятанная под маской склонного к черному юмору врача-циника. Помощницы Юльки, Слана и Полька, влюблены в Мотьку, что называется «наповал» а он воспринимает это как должное и помыкает обеими без зазрения совести. Это на первый взгляд. А на самом деле? Рассказывала юлька что заботится Матвей о девчонках, как о младших сестрах. А однажды, когда кто-то из отроков обидел слану, вдруг выяснилось, что приемами рукопашной схватки лекарь Матвей владеет чуть ли не как Демьян. Отделал обидчика по первое число – да еще и пообещал, что никто, кроме обиженной Сланы, его лечить не станет. Обидчик потом, исходя кровавыми соплями и перекосившись на вывихнутое плечо, в голос молил Слану о прощении. А вот от Юльки Матвей готов был стерпеть все, что угодно. Будучи однажды пойманным на том, что полечил двух симулянтов лошадиной дозой слабительного, по приказу лекарки, безропотно выпил то же самое лекарство, которым попользовал симулянтом. Да еще и тост произнес «О здравии примудной благодетельницы Иулии!» А потом, отвесив Юльке поклон, вальяжной походкой направился в сторону нужника. мда дас ближний круг!» Даже странно как-то, ни одной заурядной личности или посредственности Каждый в чем-то талантлив или, по крайней мере, нестандартен. Впрочем, это-то как раз и прекрасно. С этими ребятами, сэр Майкл, вам предстоит. Черт его знает, что вам предстоит. Вдуматься только на изменение истории замахнулись. Все, что вы, досточтимый сэр, вытворяли в погорынье, могло бы, пожалуй, пройти для реальной истории бесследно, не осказав сколько-нибудь заметного влияния на будущее. Все-таки с бабочкой уважаемый Рэй Брэдбери, пожалуй, преувеличил. «Воздействие требуется более существенное. Придет Орда, и кровавой метлой выметит все, что вы тут успеете создать, и всех, кто благодаря вам получил несвоевременные знания и навыки. Это если вы не выйдете за пределы Погорынья, но вы уже вышли» пусть не по собственной воле, а по приказу лорда Корнея, но вмешательство в конфликт Мономашичей и Полоцких Всеславичей – вмешательство в большую политику, а значит, вполне заметное воздействие на реальную историю. Ну а если продолжите? Если у вас получится задуманное. Хватит, решение уже принято. Россия стоит того, чтобы потратить ради ее будущего доставшуюся по случаю вторую жизнь. Если хоть часть русских не попадет в ярмок кочевников, если хоть на несколько лет или десятилетий раньше погибнет золотая орда, может быть, это поможет сохранить в душах тот самый свет, об утрате которого говорил на смертном одре отец Михаил. А если и нет, все равно попытаться я обязан. Вот прямо сейчас и начнем. Не ради славы, не ради добычи, хотя и это все тоже ресурс, но ради получения новых возможностей влиять на события. Помнится, в самом конце восьмидесятых вдруг на краткое время стала очень популярная фраза «Хватит что-то строить, давайте просто жить». А вот хрен вам всем, просто жить как скотина в хлеву мы не будем, мы будем строить. Что строить? А Россию. Вот так, ни больше, ни меньше». Пусть это будет даже и не фундамент будущего здания, а всего лишь котлован под него. Ничего, поработаем с землекопами. И вот эти мальчишки из ближнего круга станут, ну не знаю, может быть и никем и не станут, а возможно оказываются основоположниками нового государства или персонажами легенд, вроде рыцарей круглого стола или святыми, или... Но сейчас, сейчас надо ребятам объяснить, что выйдя за пределы Погорынье, мы автоматически встреваем в такую серьезную и опасную вещь, как политика. Если в Погорынье сотня пацанов с самострелами представляют собой какую-никакую силу, а воевода Корней является если и не всесильным владыкой, но субъектом к этому статусу приближающимся, то в межкняжеских разборках младшая стража Практически никто и ничто, а корней – мелкая сошка, стоящая заметно ниже княжеских бояр. Вот и попробуй совместить несовместимое, чтобы и место свое правильно поняли, и энтузиазма не растеряли, ведь пацаны же ни масштабов в не понимают, ни опасности по-настоящему не создают. Мишка критически осмотрел получившуюся у него политическую карту Киевской Руси. Получилось не то чтобы плохо, а вовсе из рук вон. Если взаимное расположение княжевств он еще как-то себе представлял, то их размеры и конфигурацию границ не помнил совершенно. Перемышльское, Северское и Городненское княжества изобразил по наитию а из рек начертил только Припять, Непр и Неман. Но аудитория и таких-то карт никогда не видела. Более того, Мишка был уверен, что отроки не видели вообще никаких других карт, кроме карты мира, изображенной им на коровьей шкуре. Поэтому сойдет и так. Для того, что задумал Мишка, вполне годилась и такая карта. «Мить, а Илья-то где?» «Сейчас подойдет Минь. Он десятника Егора с собой привести захотел». Я не знаю, можно или нельзя. У нас совет или не совет? Тут же влез в разговор Демка. Чего чужих-то тащить? Совет-то совет. Мишка и сам еще не решил, стоит ли егора слушать их разговоры. Но приглашать на него нужных людей нам же никто не запрещает. К тому же мы сейчас не о делах Академии рассуждать будем, а о том, что и как дальше делать. «Думаю, присутствие десятника Егора нам не помешает, да и подсказать что-нибудь полезное он может. И вообще, господин советник Илья Фомич, старейшина нашей академии, и сам может решать, кого приглашать на совет, а кого не приглашать». «Ну-ну!» но Демьян больше ничего не сказал, но всем своим видом изобразил недовольство. «Вон, идут уже!» — прервал дискуссию ройско «Только он, глядите!» Еще и треску с дыркой позвал. Действительно, к костру, вокруг которого расположились отроки, приближалось сразу четверо мужчин. Обозный старшина младшей стражи, он же старейшина Академии Архангела Михаила Илья, десятник Ратненской сотни, а теперь уже старшей дружины Погорынского войска Егор, командир отряда огневцев Семен Дырка, И командир лесовиков Дреговичей треска. — А вот это он, пожалуй, зря. Но не гнать же. Так, быстренько корректируем текст политинформации с учетом вновь прибывших слушателей. Блин, хоть бы предупредил старейшина оттуда его. — Встать! Вежество не забывайте! Негромко предупредил Мишка Отроков. — Взрослые мужик нам пришли. Подавая отрокам пример, сам первый поднялся на ноги и, дождавшись, когда мужчины войдут в световой круг костра, ответил превышедшим вежливый поклон. Отроки повторили его действия, а пришедшие отреагировали на приветствие каждый по-своему. Илья поклонился в ответ, умудрившись при этом хитро подмигнуть Мишке. Егор тоже ответил на приветствие, но ухмыльнувшись, Мол, знаем, знаем ваши хитрости. Семен Дырка явно подобного не ожидал и как-то непонятно, шевельнув вместо поклона своим объемистым чревом, пробормотал любимое присловие «Дырка сзаду». Отрезка, солидно огладив бороду, ответил с нисходительным кивком, но при этом смотрел настороженно, словно ожидая внезапного нападения. «Здравы будьте, честные мужи» вымолвил Мишка протокольным тоном. «Гостям место!» Роська, Дмитрий и Матвей, правильно поняв последние слова Мишки, освободили гостям место на стволе поваленного дерева. Егор, Семен и Треска с достоинством уселись на бревно, а Илья, не чинясь, устроился прямо на травке на подстеленном пустом мешке. «Итак, господа, совет, дождавшись, когда все усядутся» произнес Мишка все тем же официальным тоном. Совет Академии почти в полном сборе. Не достает только Петра и Николая Никифорычей. Бог милостив, будем надеяться, что наставник Евстратии их вместе с остальными отроками уже в лесу отыскал. А прич того, нас изволили почтить своим присутствием честные мужи Егор, Семен и Треска. Господин старейшина, благослови начинать. И... Илья явно не ожидал от Мишки такого выверта и несколько растерялся. «Значит, э, это самое... Зачнем, помолясь!» Первым на слово «помолясь» отреагировал, конечно, Роська. Вскочил, обнажил голову и начал. «Господи Иисусе Христе, Сын Божий!» «Молитв ради!» — дружно подхватили отроки, а чуть позже и Илья с Егором пречиствуй твоей матери и всех святых помилуй нас семён дырка сначала изумленно выпучил глаза а потом спохватился но присоединиться успел только к заключительным словам аминь слава тебе боже наш слава тебе треска в то время пока остальные молились и осеняли себя крестным знамением сидел неподвижно с каменным лицом словно вокруг него и не происходило вообще ничего Только рука его дернулась к висящему на поясе мешочку. Видимо, внутри был какой-то оберег. Но Дреговичский старейшина сдержался. Так и сидел истуканом, игнорируя недоуменные, а то и враждебные взгляды отроков. Роськин-то взгляд уж точно был враждебным. Как любезнейший почувствовал, что значит быть чужим. Еще и не раз почувствуешь, коли за нами в поход вязался А уж я-то постараюсь, чтобы тебе очень и очень захотелось стать своим. Во время суда над Спирькой ты рядом со мной на крыльце стоял, и приговор на подпись тебе дали. Когда в рыбачьей весе дед задачи нам всем ставил, он несколько раз твою в ватагу лесовиков дружиной назвал, не боярской, но все-таки дружиной. А лорд Корней ничего случайно не делает и не говорит, тем более в подобной ситуации. Вот ты и надулся, как же за ровню держат. И тут тебе облом, пока ты язычник, пока ты настоящему своим, тебе не быть. Возрасту твоему ребята почтение высказали, а насчет чего-то большего, и извини, подвинься. И это еще не все. Мы тебе, Бог, хм, даст еще не раз покажем, как неудобно и невыгодно быть в нашей компании язычником. И придется тебе это проглотить, никуда не денешься. А когда впоследствии узнаешь, что Егора в воеводские бояре поверстали, вот тогда и задумаешься. Но Иос, многогрешный, тоже на нужные мысли тебя навести попытается. Итак, господа совет. Мишка взглядом собрал внимание сидящих вокруг костра. Сейчас нам надлежит осмыслить сведения, полученные от пленников, и принять решение о наших дальнейших действиях. Да, приказ воеводы Погорынского остается в силе, но он, отдавая его, еще не знал того, что мы узнали при допросах пленных, и потому решение о том, как нам наилучшим способом исполнить свои обязанности, мы примем самостоятельно. Для того же, чтобы по молодости лет нам чего-то не упустить, не понять привратно и не поступить опрометчиво, на наш совет приглашены умудренные жизненным и воинским опытом мужи. Мишка отвесил легкий поклон в сторону сидящих на бревне. «Мнение их и советы нам выслушать надлежит со вниманием и благодарностью». «А чего тут рассуждать?» — перебил Мишку семён Дырка. «Переть на Володское войско нам нельзя, а вот засесть туточки да ладьи их перехватать в самый раз будет. И ворогу ущерб, и нам прибыток, и не маленький прибыток-то». «Благодарствую». Мишка дополнил словесную благодарность вежливым склонением головы в сторону адмирала Дрейка. «Итак, господа совет. Честной муж Семен Дырка из Огнева мнит целью нашего пребывания здесь добывание прибытка себе и нанесение ущерба Полоцкому войску. Правда, палачане об этом ущербе узнают еще не скоро». «Да нам-то что с того?» — снова перебил Мишку Дырка. Пускай хоть вовсе не узнают «Не перебивать боярича!» Злобно оскалившись, рявкнул Демьян. «Что ты сказал, цыпленок? Ты как со старшими?» Договорить дырки не дали. Во всей красе проявились в ребятах последствия обучения у Андрея Немова. Научились они выражать свои чувства и намерения не только голосом или выражением лица. Лица господ-советников мгновенно окаменели, По ушам присутствующих скребанул звук кольчужных рукавов, проехавшим по подолам кольчуг. Руки отроков легли на рукояти оружия, а тела подались вперед, которые мгновенно распрямиться во весь рост. Вся эта пантомима была исполнена так слаженно и красноречиво, словно ребята долго и тщательно ее репетировали. подействовало Зрачки глаз Семена Дырки суматошно метнулись туда-сюда, тело дернулось, зацепив локтем сидящего рядом Егора, рот приоткрылся, да так и остался открытым, не выпустив из себя ни звука. На командира огневской дружины глянула смерть. Именно так, за главной буквой Причем глянула сразу со всех сторон, разве что не сзади. Мишка уже набрал в грудь воздуха, чтобы крикнуть «отставить», Но Илья успел раньше. Хе — Хе-хе, Семен, а я и тебя упреждал. Хочешь на Совете Академии быть, не ружь наш уряд. Ежели отроки вежество блюдут, это и не значит вовсе, что они... Как ты сказал, цыплята? Хе — Хе-хе, а цыплятки-то эти уже под две сотни ляхов уложили. Да и до того тоже всякого попробовали. Не впервой им, не впервой. — И сам боярич Михайло Фролыч, ты же видал, как он суд и расправу чинит. — Видал, видал, и стоял молча, ведь молча же. Про цыплят-то не вспоминал? Илья выдержал паузу, расправил усы и вдруг, сменив тон, с издевательски ласково на угрожающий скомандовал — Вот и сейчас не вспоминай! А коли не втерпешь, вступай от греха к своим, пока куда дальше не послали. <смех> — Прокашлялся Егор прямо Семену в ухо, хоть и невнятно, но весьма красноречиво поддержав высказывание Ильи. Единственное действие, которое смог воспроизвести в ответ адмирал Дрейк, — захлопнуть раскрытый рот. — Ой, блин, они что же и вправду себя такими крутыми воображают? Мы же этому их не учили. А что вас удивляет, сэр? «Зубки щенки испытали в деле, кровушки попробовали, силу стаи свои ощутили, а по-настоящему битыми, не были еще ни разу. Чего бы им не воображать-то? Мужи воинские, хозяева жизни и смерти, и никак не меньше. Пока из них это приятное заблуждение какой-нибудь добрый дядя не выбьет вместе с зубками, а то и вместе с мозгами». — На скользкую тропку вы своих пацанчиков завели, сэр Майкл, на очень скользкую. Хреново кончится может. И для них, и для вас досточтимый, сэр. — Поручик Демьян, — Мишка постарался обозначить голосом максимальную строгость, — ты что себе позволяешь? — Хочешь, чтобы честные мужи наше вежество притворным посчитали? — Самому несовестно. Так хоть о господине воеводе подумай, что люди скажут что Корней Агеич внуков невежами воспитывает? «Виноват, господин Сотник!» — отреагировал на выговор Демьян, всем своим видом демонстрируя, что виноватым себя не считает. «То-то, что виноват, ты еще и старейшины нашему сгрубил, высунулся поперек него. Или тебе неведомо, что только ему по возрасту возможно зрелым мужам указывать? Или ты себя умнее Ильи Фомича почитаешь?» «Виноват, господин Сотник! Не подумал! Дурака свалял!» Демьян, хоть и не считал Илью Светочем мудрости, но, кажется, понял, что при посторонних этого показывать нельзя. «Винюсь!» «Не держи зла, дядька Семен!» Мишка в очередной раз склонил голову в сторону адмирала Дрейка. «Ребята молоды еще! Горячаться не в мире!» «Задолбал! Угребище речное! Клянюсь тебя как болванчик! на хрен Илья, тебя на совет притащил!» — Это... — Да... — Дырка потрогал распухший нос. — Понятно. В общем, учить вас еще и не переучить. Ладно. Прощаю. — Продолжаем, господа. Совет. Мишка запнулся, наткнувшись на оценивающий взгляд трески. Похоже, Дреговичский старейшина прекрасно понял смысл, разыгранной Мишкой с сыном. — Блин, и этот еще пялится, психоаналитик хренов! Да, Илья, туды тебя поперек устроил нам заседание совета. Вместо того, чтобы делом заниматься, политессы разводим, как в Версале. Одно мнение у нас уже есть. Честной муж из Огнева предлагает остаться здесь и перехватывать полоцкие ладьи. Другие мнения есть? Приказ был идти к Пинску, подал Дмитрий. Значит, туда и надо идти, а уж там искать. Как и чем ворогам навредить? О прибытках же думает. Не на торг приехали, сие воинам невместно. Еще один идеалист или притворяется? Эээ, сэр Майкла, заместитель-то ваш, нет прост. Похоже, он вознамерился уравнять огневцев с погостными ратниками. Не воины, а торгаши. — Ну, обычай, что с бою взята, то свято еще никто не отменял, — поправил Мишка Дмитрия. — Однако старшина Дмитрий прав. Мы сюда не ради добычи пришли, но в первую голову, ради чести и славы, как честным воинам быть и надлежит. — Господин Сотник, дозволь спросить. — Артемий поднял руку, словно ученик в классе. — Слушаю тебя, поручик Артемий. — Вот ты сказал, что палачане об ущербе узнает еще не скоро. — Я понимаю, ушли лади от Пинска и ушли, и что с ними дальше стало, с палачанам неведомо. — Так может быть, это и хорошо? Мы свое дело делаем, а ворок об этом и не знаем. «Во -во — Во-во! — оживился семён Дырка. — Верно мыслишь, парень! — И об этом подумаем, — Мишка покивал головой. «Должно ли палачанам о нашем приходе знать, или лучше дела свои нам в тайности творить? И еще кто-то сказать, чего желает?» «Я желаю!» — Роська вскочил на ноги и обличающий простер руку в ту сторону, где, по его мнению, располагался Пинск. «Они, это самое, князья полоцкие, они с Киевом ряд заключали, поэтому великий князь Владимир Мономах им жить и позволял». Они крест Киеву целовали, а ныне то крестное целование порушили. Клятва преступников карать надлежит и не отъемом имущества, а тем более разбоем добытого, о кровью и смертью. И не прятаться, а послать палачанам весть, покайтесь и смиритесь. Не то кара настигнет вас волею Божией и рукой человеческой. Мы справедливость творить пришли, какая тайность? «Открыто и в назыдании остальным злоумышляющим, ибо если грех остается безнаказанным...» «Все-все-все!» – Мишка успокаивающе выставил в сторону Ройски с раскрытой ладони. «Мы тебя поняли, поручик Василий. Твое мнение – идти к Пинску». «Да, и немедля!» «Но прямо комиссар! Идеологическая подкладка в лучших традициях. И с судом над Иудой и Спирькой перекликается, и в рамках официальной идеологии, на злобу дня, и в тему совещаний». Поедет рук, да и только. Еще мнение есть? Зажигательные болты бы в деле испробовать неожиданно выдал Кузьма. Это я к тому, что если к Пинску пойдем, то там ведь у палачан стан должен быть. А если стан, да не первый день, то есть обустроенный, так в нем и шатры, и навесы какие-нибудь, и телеги с поклажей и прочее всякое, днем все вы смотрите издалече а ночью подойти, да с зажигательными болтами ударить. Вот и выясним, дело мы измыслили, или игрушки пустые. Ага, подхватил мысль брата Демьян, вот тогда-то они про ущерб сразу узнают, да и в городе с забора углядят и поймут, что к ним подмога пришла. Артюха, какие тайности! Пинчанам важно знать, что их в беде не бросили, а палачане же наверняка опасаются, что князь Вячеслав вот-вот из степи возвратится, До всей силы по ним ударит. Вот мы им это и покажем. Кузька, сколько у тебя болтов зажигательных? Надо, чтобы много было, чтобы подумали, будто большое войско на подходе. Значит, идти к Пинску? Да. Хором, как в прежние времена, отозвались Кузьма и Демьян. Матвей, а ты что скажешь? Я лекарь. Матвей пожал плечами и, видимо, собрался ограничиться сказанным, но неожиданно продолжим. «Если пойдем к Пинску, будут убитые и раненые. А если засядем здесь, тоже будут, но меньше. Я за то, чтобы убитых и раненых было бы поменьше». «Понятно». «Да ничего тебе не понятно», — неожиданно возвысил голод Матвей. «Кому еще, как и Сидору, тебя своим телом прикрывать придется?» Мишка дернулся, как от пощечины, и на несколько секунд растерялся. Такого он от Матвея никак не ожидал. А Матвей распалялся все больше. «Честь, слава, добыча! А как вы в глаза о Непаловне посмотрите, если с Минькой что-то случится? А если с ним? Или с ним?» Матвей по очереди ткнул пальцем в сторону Кузьмы и Демьяна. «Нас в рот приняли!» Родню и назвали, хлеб и хров дали, а мы что, Меньку на княжевском погосте только чудом не убили? Вам этого мало? А если в этот раз его некому прикрыть будет? Молчать!» Окрик Егора ударил по ушам, как дубины, и сам десятник Ратнинской сотни, наступив ногой прямо в костер, метнулся к Матвею и врезал ему так, что лекарь, лязнув зубами, отлетел от костра сразу на пару шагов. «Молчать, примочка сраная!» «Встать! А ну, встать!» Матвей валялся на земле, не шевелясь, и Егор, поняв, что обращаться к нему бесполезно, обернулся к костру и обвел бешеным взглядом остолбеневших отроков. «За такие разговоры у нас убивают сразу и не раздумывая. Если взял в руки оружие, будь готов принять смерть. Поняли?» «Я спрашиваю, поняли?» «Так точно, господин Десятник!» Что-что, а эту-то науку отроки усвоили прекрасно, проорали в ответ четко и дружно. Егор даже удивленно вскинул брови. «Сопляки, щенки, недоноски, дерьмо свинячьи!» У десятника Ратнинской сотни явно пошел отходняк. И того, что он надумает добивать валяющегося в нокауте Матвея, можно было уже не опасаться. «Для чего доспех нацепили? Перед девками красоваться? Что о себе надумали?» Вы только стреляете, а вороги только падают? А вот хрен вам всем в зубы, чтобы голова не шаталась. Они тоже стреляют, а мы тоже падаем. А еще они колют рубят. Воевать без потерь вознамерились, баклуши не обтесаны. Даже и не мечтайте. Из этого похода вас вернется только половина, так себе и разумейте. А кто собрался жить вечно, того я своей рукой прибью. Будете умирать, будете кровью болевать. Будете в собственных кишках ногами путаться, но пойдете туда, куда прикажут, и что приказано, исполните. Егор развернулся в сторону Семена Дырки, тоже застывшего с выпученными глазами, и пнул сапогом край кострича так, что зала и искры полетели тому прямо в лицо. — А тебе, Боров Огневский, если еще хоть раз заикнешься о том, чтобы приказ не выполнить, Я еще десяток дырок наковыряю, и не только сзаду. Или будешь делать, что прикажут, или... Вон отроки, еще не обучены живому человеку глотку резать. На тебе и на твоих обормотах как раз получится Семен, видимо, почувствовал, что Егор только угрожает, а делать ничего такого прямо сейчас не будет, и уже собрался ответить. по Поскандалить-то он чувствовалось, был мастер. Но опять из этого ничего не вышло. Демка, зловеще ощерясь, вдруг каркнул как-то по воронье. «Этого для учебы нам с Кузькой дайте!» Если поведение взрослого мужчины было огневцу понятно, то чего можно ожидать от этих необычных пацанов? Семену сразу же расхотелось спорить и скандалить. Но глянул он на отроков так, что Мишка сразу вспомнил высказывание «Ненавидят того, кого боятся». Егор, не обращая ни малейшего внимания на все эти тонкости, ткнул указательным пальцем в сторону Артемия и ревкнул. — Встать, погремушка бестолковая! Ты что тут про тайность тарахтел? — Да я только спросил. — Ты спросил, как приказ нарушить? И после этого ты хочешь воином быть? — Сэр, а ведь это ваш огород камень! Именно вы допустили на заседание совета обсуждения, как не выполнять приказ лорда Корнея. Вместо того, чтобы пресечь подобные разговоры в корне, проявили, как выражались в советские времена, гнилой либерализм. Блин, где я и где либерасты? Но и возразить-то нечего. Артюха сейчас вместо меня вздрючку получает. Егор мой авторитет бережет. «Ох, мать честная, так он что же вспышку бешенства только изобразил, а сам спокойным оставался? А вы что, сэр, еще на срочной службе не убедились, что офицерье по любому поводу и без повода умеет матерные ори исполнять? А здесь еще и рукоприкладство в отношении сопляков не возбраняется ни тебе уставов, ни правозащитников, ни комитета солдатских матерей». А если бы даже и были, то телесные наказания нынешняя педагогика признает вещью нормальной и даже полезной. «Воин живет, чтобы побеждать!» — продолжал орать Егор. «Воины, неспособные победить, никому не нужны, а неисполнение приказа — то же самое поражение. Назвался воином — победи или умри, а спасешься неисполнением приказа — свои убьют!» «Так точно, господин Десятник!» — вскоренился в паузу Артемий. «Дозволь исполнять?» «Чего?» опешил Егор. «Ага! А этого-то военного прикола, господин Десятник, не знаете! Ну, Артюха, ну, артист!» «Дозволь подать голос, как советнику Академии Архангела Михаила», пояснил Артемий. «Я же только спрашивал, а теперь должен свое мнение сказать так же, как и остальные». «А-а! Фу! Чтобы вас всех с вашими игрищами Мнение у него, понимаешь, советник сопливый. «Господа совет!» Артюха сделал вид, что воспринимает ругань Егора, как разрешение высказаться. «Считаю нужным идти на Пинск, дабы создать беспокойство для полоцкого войства. Ободрить осажденных горожан и отвлечь палачан от подходящих ратников воеводы Корнея. Пускай ворог опасность сразу с нескольких сторон ощутит. А над ними...» Артемий указал на Семена дырку. Чтоб дурных мыслей больше не возникало, поставить бы начальником ратников Фаддею Чуму. Он им быстро покажет, что к чему. Кто-то из отроков фыркнул. Егор тоже, видимо, вообразив, что может показать огневцам Чума, с трудом удержал улыбку и ответил уже почти добродушным тоном. ну но -ну, ты меня не учи, кого над кем ставить, молод еще». Десятник обернулся на начавшего шевелиться Матвея. — А этого убрать отсюда! Лекарей послушать так и вовсе воевать нельзя! На военном совете им делать нечего! — Антон! — окликнул Мишка, маячившего неподалеку своего адутьянта. — Помоги лекарю Матвею, отведи его и устрой как-нибудь! — Слушаюсь, господин Сотник! — нанеслось в ответ. — Вот так, значит, Егор снова занял свое место на бревне. — Давай, Михайло, излагай, чего ты сказать хотел. — Вижу же, что приготовился. — Перетопчешься, еще не хватало, чтобы ты, как председатель, мне слово представлял. А вот хрен тебе! — Еще один советник не высказался, — напомнил Мишка. — Илья Фомич, что скажешь? — Э-э-э... Мысля Семена Варсонофича, конечно, дело неправильное. «И приказы исполнять мы обязаны, но...» Илья надзидательно вздел указательный палец. «Мысля его полезная, полезной именно для воинского дела, хотя сам он этого по всему, видать, не разумеет». Илья хитро прищурил один глаз и, выдерживая артистическую паузу, оглядел удивленных слушателей. «Это чует я, дырка сзаду, не разумею», — пробурчал Семен Дырка. А того, Сёмушка, что ныне-то у нас сентябрь, а еще не совсем недавно июль был. — Да неужто правда? Вот удивил. — А ты не спеши, Сёмушка, не спеши. Я тебя сейчас еще больше удивлю. Июль-то у нас чем примечательным выдался? — а Тем, что мы в поход удачно сходили и в добычу взяли немалое число людишек да коней. А сентябрь чем интересен? Тем, что хлеб с полей уже убран, и та часть его, что на продажу пойдет, у хороших хозяев уже и обмолочена. Понятно? — Больно, ведь и его-то излагаешь, — советник недовольно пробурчал Егор. — При тут дела воинские? — А при том, — Мишка для экономии времени решил ответить вместо Ильи, что холопов и коней в зиму кормить надобно а товары, кои в обмен на зерно нового урожая купцами приготовлены, лежат на складах и в ладьях возле Пинска. — О! — Илья снова ткнул указательным пальцем вверх. — Мудер, у нас сотник, в раз все прозрел. Товары надобно отбить, да на зерно и торговать А для того, само собой, надобно к Пинску идти, что приказу господина воеводы никоим образом не противоречит. Фадея же к огневским нашим м -м, друзьям, я бы представлять поостерегся, не дай бог, кого убьет или покалечит ненароком. А вот, скажем, ратника Арсения. сёмушка да ты не боись. Сюха муж смысленый и не злой совсем. Но при случае совет дать или, скажем, приободрить очень даже способен. Ведь так, Егорушка». «Знаю я ваше приободрение, дырка сзаду. Сами управимся. Ишь, учить меня не будут». «Арсений пойдет с тобой», — безапелляционным тоном перебил его Егор. «И не где-нибудь, а рядом с тобой, на твоем насаде». «Да у меня там и места нет. Найдешь!» «Да что ты мне тут... А может, и несколько отроков Арсению в помощь дать?» — прервал препирательство Мишка. Вот, вместе с поручиком Демьяном. Для ободрения, так сказать, и во избежание. Демьян ободрять тоже умеет. тут дырка сзаду ядрить тебя вдоль хребта. Вот и договорились, миролюбиво согласился Мишка. Демьян, как только ратний осенний знак подаст, или сам непорядок заметишь, будь готов и команды от меня не дожидайся. «Слушаюсь, господин Сотник!» Демьян плотоядно оскалился в сторону Семена Дырки. «Сделаем в лучшем виде!» Адмирал Дрейк в ответ ограничился лишь бурчанием, ругательным по интонации и неразборчивым по содержанию. «Не забыть бы ночных караульщиков проинструктировать. Дырка запросто может попытаться своих людей втихую увести Дисциплина, подчинение риск ему поперек горла». Он за добычей с нами поперся, а не воевать. И что делать, если огневцы и впрямь дезертировать намыляться? А то и делать, что положено делать с дезертирами. Блин, союзнички, спи теперь в полглаза из-за них. Итак, господа совет, подведем итог. Советник Дмитрий Лукич. За то, чтобы идти к Пинску, ибо таков приказ. Советник Василий Михайлович. За то, чтобы идти к Пинску ибо клятва преступников надо карать. Советники Кузьма Лаврович и Демьян Лаврович за то, чтобы идти к Пинску, ибо это укрепит стойкость пинчан и смутит полоцкое войско. Советник Артемий сидорович за то, чтобы идти к Пинску, ибо так можно отвлечь внимание ворогов от подходящего к Пинску воеводы Корнея. Советник Илья Фомич За то, чтобы идти к Пинску, ибо добыча там взятая, не только нам будет полезна, но и всему княжеству Туровскому. Осенний зерновой торг состоится, несмотря на войну. — О как! — изумился Илья мишкины интерпретации собственного высказывания. — Мнением советника Матвея Корнеевича пренебрегаем, ибо к обсуждению воинских дел он, по своей лекарской сути, не способен. «Ого! Верно сказал!» — согласился Егор. «Предложение семёна Варсанофьевича отвергаем как противоречащее полученному нами приказу. Понеже он и Семен из села Огнево...» — Мишка перешел на протокольный тон. «От предложения своего явственно не отказался. Того ради приказываю поручику Демьяну с его людьми...» за огневцами надзирать и при неповиновении поступать без жалости и сомнений, вплоть до лишения живота. — Да ты что! — вскинулся семён Дырка. «Молчать — Молчать! — гаркнули в три голоса Мишка, Дмитрий и Демьян. А Егор молча так двинул адмирала Дрейка локтем, что тот слетел с бревна. «Поднять — Поднять! — скомандовал Мишка. Дмитрий и Роська, поднатужившись, вздернули задыхающегося от удара в грудь Семёна в сидячее положение. — Вплоть до лишения живота! — продолжил Мишка с того места, на котором его прервали. — Буде огневцы дадут к тому и явный повод. Уцелевшие после того будут привязаны к скамьям для грибцов и понуждаемы к бодрой грибле кнутами, по примеру того, как сие делается на греческих ладьях. Вот — Вот-вот, именно, — снова поддержал Мишку Егор, — а не умышляй за вредного. — А теперь глядите сюда. Мишка выставил для всеобщего обозрения карту, нарисованную им на куске парусины. Здесь изображены земли, пребывающие ныне под рукой великого князя Киевского. И то, как они поделены на княжество. Вот, глядите, это мы, княжество Туровское». А вот здесь и сам Туров. Вот так протекает Припять. И вот здесь стоит город Пинск. Понятно? — А Погорынье наши где? — поинтересовался Кузька. — Вот тут, — Мишка провел угольком две кривые линии. — Это Горынь, а это Случ. А между ними наши Погорынье. Мы сейчас прошли вот так, от впадения Горыни в Припять против течения в сторону Пинска. Сейчас мы сидим где-то вот здесь. Если ветер все так же будет противным, нам до Пинска еще два дня выгребать, а может и больше. Семен, что скажешь? Адмирал Дрейк ответил не сразу. Сначала, потирая грудь и зло косясь на десятника Егора, поднялся на ноги, потом потоптался на месте, видимо, раздумывая ответить на вопрос, обидеться и устроить скандал. Или вообще уйти? Неизвестно, к чему привели бы его эти размышления, но Егор поймал Семена за полурубахи и вполне миролюбиво произнес. — Ты, Семка, владельщик изрядный, совет твоего слова ждет. Объясни, сколько нам еще до Пинска выгребаться? — Слова, слова, то молчать дырка сзаду, то объясняем. Мешка понял, что Семена удерживает только угроза часть его людей перебить. А остальных превратить в галерных рабов. Видать, знал он, каково приходится грибца на византийских судах, и в Мишкину угрозу поверил, но подчиниться не позволял характер. Надо было срочно изобразить что-то такое, что позволит ему сохранить лицо. семён варсанович ты, ладейное дело, лучше любого из нас здесь находящихся знаешь. Выслушаем со всем вниманием и уважением, и никто...» Мишка, предостерегающий обвел взглядом отроков. «И никто тебя перебивать не станет. В этом деле твое слово. Первое». Семен скривил рожу и, кажется, собрался ответить какой-то грубостью, но в последний момент передумал. Пришлось продолжить уговоры. «Такой уж и нас навык, Семен Варсонофич. Каждый советник в ответе за какое-то свое дело». И когда он об этом деле говорит, его не перебивают и слушают с вниманием, потому что он это дело лучше других знает. он Илья Фомич, у нас главный по обозным и хозяйственным делам. А Кузьма Лаврович по делам оружейным. И если речь об этих делах заходит, то их слово «главное». Но и они других советников слушают с уважением, когда те о своих делах говорят. Так и ты, сейчас на нашем совете, главный по делам ладейным. — Слушаем тебя. — Ну, дырка сзаду! — семён снова уселся на бревне и с достоинством оправил бороду. — Грибцы-то из вас аховые. Да и ладей захватили много, на все грибцов не хватит. Опять же, ладьи перегружены. — Не, с таким караваном мы за неделю до Пинска не догребем. Опять же, если часть ладей где-нибудь здесь оставить, то их охранять надо, а людей у нас и без того немного. Пленные еще тоже охранять надо. семён на несколько секунд задумался и вдруг степенулся и «Э, а про ляхов-то забыли? — А что ляхи? — не понял Мишка. — Их воевода корней догонит. Они же с полоном и стадом быстро идти не могут. — Да в том-то и дело, дырка сзаду! Семен звонко шлепнул себя ладони по колену. — В том-то и дело, что со стадом. Они что же, к себе в Мазовию пешим ходом добираться собрались? В такую-то даль? Это ж половину полона потеряешь, да все стадо по дороге съешь. А по воде самое милое дело. По Припяти переволоком в Бук, а по нему прямо в Вислу. Или у них где-то ладьи припрятаны, или они к Пинску подойдут, чтобы там добычу погрузить и домой уйти. Да и в войске, которое Пинска садила, тоже ляхи могут обретаться. Значит, нам выше Пинска подниматься надо, чтобы их перехватить. Идите твою дырка сзаду, а как же! Я про тех, что вниз по течению пойдут. Хоть пополам рвись. И что же ты предлагаешь? «Дык, это подумать надо». — Вот дырка сзаду. Добыча сама в руки прет, а не взять. — Нет, что-нибудь мы придумаем. Ты не торопи меня. Все равно до утра ничего делать не будем, а за ночь что-нибудь придумается. Я еще со своими переговорю. Семен, видимо, так увлекся решением поставленной перед ними задачи, что перешел на невнятное бормотание. — Если пленных на весла посадить, которые не ранены, а на насадах мы любую груженную ладью догоним... Против течения даже еще и лучше. — А кто их по Бугу в Вислу пропустит? — прервал бормотание Семен и Егор. — На Буге Бересте стоит, а Бересте крепость сильная, и дружина там сидит немалая. Опять же, дружина супротив ляхов и так настроена, ведь ляжские же рубеж стерегут. И потом Тати мимо Бересте на ладьях с добычей проскочить собираются. За дураков их держишь? — Ну, они могут не доходя до берестья на левый берег выйти а там до долюблена чуть ли не сотня верст снова перебил семёна егор и э да не получается дырка сзаду семён поскреб в бороде выходит елляом единственный путь туда от кель заявились то есть через городнинские земли а это в сторону пинска о вспомнил Можно же по Ясельде подняться, она как раз недалеко от того места, где они переправлялись в Припять, впадает, а потом переволоком в Нарев, и все, считай, ушли. Я через тот переволок не ходил никогда, потому и не сразу вспомнил. Но тут такое дело, сколько у ляхов Ясельде ладей может быть? Семен оглядел собравшихся, словно кто-то из них мог ответить на его вопрос. «Да неважно, сколько, — уверенно заявил Егор, — важно, что они не у самого впадения в Припять находятся. Иначе помогли бы с переправой, и мы бы, ляхов в той рыбачьей весе, уже не застали. Значит, до места ожидания ладей им еще сколько-то идти придется. Вот корней их на этом пути может и настигнуть. И не только это, — включился в обсуждение Илья. Даже если у них там столько ладей, что всю добычу и полон погрузить можно, все равно стадо-то в ладьи не запихнешь, по берегу гнать придется, а стадо медленно идет. И еще неизвестно, чьи это ладьи, добавил Мишка. Как чьи, удивился Илья, ляжские. То есть, конечно, они могли с собой привезти, а могли и где-то тут добыть, но все равно они же сейчас ихние, как же иначе? «Да, в том-то и дело, что иначе», — взялся объяснять Мишка. «Вы заметили, что у ляхов единого командования нет? Они же отдельными ватагами рассыпались на нашем берегу Припяти. Каждая ватага за себя. Запросто может быть, что ладьи принадлежат вовсе не тем ляхам, которые от нас на тот берег ушли. Если, конечно, эти ладьи вообще есть, они нами выдуманы». В любом случае, вода и вода корней их догнать может и... — Ух, тудыть-перетудыть! — опять перебил Мишку Семен. — Их же там Всеволодка Городненский встречать может, а корней прямо на них и напорится. — Не тот человек корней, чтобы напороться, и не болтай, если не знаешь, — осадил огневцы Егор. — Если сможет, так порубит ляхов вместе с городницами. А если поймет, что они по зубам добыча, так дуром не попрет. И вообще, это не наше дело. Приказано идти к Пинску, значит идем, а там воевода сам разберется. Ладно, не стал спорить со специалистом Мишка. Смотрите далее. Вот Киев и Киевское княжество. Оно южнее и восточнее нас. А севернее нас как раз княжество Полоцкое. Вот здесь Полоцк, а вот здесь Минск. С востока к Туровским и Киевским землям примыкает княжество Черниговское. Вот здесь сам Чернигов, здесь Рязань и Муром. С юго-запада к Туровскому княжеству примыкает Волынь. Вот Владимир Волынский. А южнее Перемышлеское княжество. На восток от Киевского княжества и на юг от Черниговского лежит княжество Переславское. Вот здесь Переславль. Понятно? «Эк ты все разрисовал-то!» — Егор, нагнувшись вперед, всмотрелся в Мишкин рисунок. «А вот это надо поднимать Днепр!» «Эгия, вы, уважаемый, карту-то не впервые в жизни видите. Так сходу разобраться. Да, пиратство оказывается. Здесь еще и образовательный уровень поднимает. Кто бы мог подумать?» «Верно, господин Десятник, Днепр!» Смотрим далее. Вот тут княжество Городинское. Маленькое оно, видите? Дальше, к востоку от Павловских земель, находится княжество Смоленское. Еще дальше залесская Украина, ныне зовущаяся княжеством Суздальским. Вот, это Смоленск, это Ростов-Великий, а это Суздаль. И далее на север все сплошь земли Новгорода Великого. Вот сам Новгород, рядом Ладога, а здесь Псков. Для чего это я вам сейчас показываю? А для того, чтобы вы поняли, что, вступая сейчас за наше княжество Туровское, мы влезаем в большую политику. Во что, во что? — повел распухшим носом семён Дырка. Так, господа совет, вспоминайте. Я вам про древнего мудреца Аристотеля не единожды рассказывал, помните? — Помним, — отозвался за всех Артемий. — А при здесь? — Именно Аристотель придумал слово «политика». Снова вспоминайте. Мишка обвел глазами отроков. — Я вам рассказывал про греческие города, полисы. — Им-то ты рассказывал, — опять попытался встрять адмирал Дрейк. Но заткнулся на полусловие, полутив в бок локтем от Егора. Сам Егор восседал на бревне с таким видом, словно был самым аккуратным посетителем Мишкиных лекций. Триска же вообще ни словом, ни жестом не проявлял интереса к происходящему, хотя Мишка видел, что слушает он очень внимательно. Короче, в полном соответствии с высказыванием Петра I, «Дабы дурость каждого видна была!» Собственное невежество открыто демонстрировал один Семен Дырка. «Так вот», — продолжил Мишка, — «политикой Аристотель назвал искусство брать власть в таком городе-полисе и управлять им с пользой и выгодой, чтобы полис богател и усиливался. Позже уже римляне стали называть политикой управление всеми подвластными им землями и городами» а также ведение дел с соседними державами. Так политика разделилась на внешнюю и внутреннюю. Ныне же нам придется поучаствовать в политике внутренней. Война между Полоцким и Туровским княжествами – политика внутренняя, ибо оба они находятся под властью великого князя Киевского Мстислава Владимировича. Сирич лежат в пределах одной державы. э нет, тут ты, Михайло, соврал», – перебил Мишку Егор. Пленные показали, что вместе с палачанами под Пинск и Литвины тоже пришли. Опять же, ляхи. Ни те, ни другие под рукой Киева не ходят. Получается, это, как ты сказал, политика внешняя? Ну, прямо до слез в милиции можно, сэр Майкл. Один в один кухонные беседы о политике. Еще бы пивка». «Верно, господин Десятник», Мишка — Мишка согласно склонил голову. «Однако об этом поговорим позже, сейчас давайте разберемся с политикой внутренней, поскольку корень зла лежит именно в ней, а Литвины и Ляхи просто во внутреннюю междуусобицу влезли. Вернее, палачане пригласили их в помощь себе. В одиночку справиться не надеясь». «Да, тоже верно. Давай, вещай далее». «Давайте, господа, совет, посмотрим, насколько дружественны между собой те земли, которые я перечислил, то есть те княжества, которыми правят рюриковичи, принадлежавшие к разным ветвям этого великого рода». «Собственно, сейчас у нас война случилась не просто Туровым и Полоцком, а между Мономашичами и Всеславичами. Мономашичи сильны, за ними княжество». Киевская, Туровская, Переславская, Смоленская, Волынская и Новгород-Великий. У Всеславичей только княжество Полоцкое. Но любви между Киевом и Полоцком нет еще со времен княгини Ольги Святой, а сейчас и вовсе жестоко складывается. Мстислав в Новгороде воспитан, а у новгородцев с Полоцком вражда давняя. Еще Владимир с новгородцами – Полоцк на щит взял и княжий рот истребил. Потом уже Бречеслав с палачанами и варягами Новгород разграбил. Потом сын его, Всеслав, не просто разграбил, а вывез иконы и колокола с Софии, город же спалил. Теперь те колокола и иконы в Полоцкой Софии прибывают, а палачане и по сей день постоянно на Новгород Литву науськивают и дани перенимают. А куда подойти идут из Новгорода? Киев, в Великокняжескую казну. Так будет великий князь Мстислав соперничество со стороны Полоцка терпеть? И в Полоцке не дураки сидят, понимают, что столкновение с Киевом неизбежно, вот и готовится. — Да откуда ты все знаешь-то? — не выдержал семён дырка Мужам смысленным и половины того, что ты наболтал неведомо, не можешь-то этого знать. Мишка уже хотел было привычно сослаться на хороших учителей, но неожиданно семёна оборвал Илья. — А ты еще скажи, что боярич выдумывает, вот тебе ребятки сразу голову и открутят, и правильно сделают тебе от такой дурной головы только вред. Запомни, балаболка огневская, лесовины с князьями беседуют и с княжескими боярами за одним столом сидят. Он весной, князь в турове с Михайлой, как со смышленым мужем разговаривал, да золотым перстнем с самоцветом одарил. Ты бы так смог? Нет, не смог бы. Так и не кукарекай, а то мигом перья с хвоста у тебя надергаем. Мишка удивленно поглянул на Илью и на опешившего от такого наезда Семена, но решил скользкую тему не развивать и вернулся к тому, о чем говорил. В одиночку полоцким князьям с мономашечами не справиться, а потому ищут они себе союзников. Вот привели с собой литвинов, как-то договорились с ляхами и с князем Всеволодом Городенским. А ведь могут у Всеславичей еще и союзники быть. К примеру, святославичи черниговские, что на великокняжевский стон зарятся, святополчичи, что нынче без своего княжества обретаются, Мишка сделал паузу и оглядел слушателей. А вот о том, что Вячеслав Клёцкий лорду Корнею племянникам приходится или нет, Треска и Семён точно не знают. А вот Илья с Егором... Но не реагирует никак, просто сидят и слушают. Впрочем, они всё-таки от политики далеки. слушают с интересом, а в тонкости не вникают. «Однако, сэр Майкл, аудитория у вас не всегда будет такой». Так что, как говорил Жванецкий, тщательней надо, тщательней. Да и в Новгороде Великом не все так гладко, как хотелось бы, хотя княжик там сын великого князя. Родня и друзья тех новгородских бояр, которых Владимир Мономах в киевских порубах гноил, обиду не забыли. Да и вообще Новгород подчинением киву тяготится. Понятно, конечно, что Новгороду победа Киева над Полоцком выгодна. Но то всему Новгороду а отдельные отнюдь не мелкие и не бедные людишки про общий интерес и позабыть могут ради собственной мести. «Не скажи», — не согласился Егор, — «я в Новгороде бывал, твердо сказать могу. Да, людишки, конечно, разные случаются, но ежели выяснится, что кто-то из бояр ради чего-то своего во вред Новгороду нечто удумал...» «Не, такому даже его собственные люди подчиняться откажутся». Разве что в сугубой тайности, да чужими руками. Блин, это там свободные личности могут только на свои интересы ориентироваться, а здесь человек не мыслит себя вне какого-либо сообщества. Примат общественных интересов над личными здесь норма, а не исключение. Ну хорошо. Но есть же еще подвинские времена с Полоцком торгующие. Селы, латгалы. Мишка запнулся, припоминая название, и Егор ему помог. Ливы, да и с чудью у Новгорода, которые. — Вот и получается, — подхватил Мишка, — что при желании да при умном подходе полоцкие всеславичи могут из тех, кто не любит Мономашичей, большую силу собрать. Об этом нам, как бы дела наши не пошли, помнит надлежит постоянно. А нам-то что с того? Удивление семёна Дырки было вполне искренним. Ну, наплодили себе мономашечи врагов, где можно и нельзя. Так это дела княжьи, нам в них входить не вместно, да и не по силам. Не скажи, Семен варсанович не скажи, по-стариковски неторопливо отозвался Мишка. И тут же спохватился, что подобный тон ему не по возрасту коли «Коле мономашичей одолеет, война и по нам пройдется. Придут полоцкие всеславичи или черниговские святославичи, нашего Вячеслава Владимировича, с Туровского стола сгонять. Думаешь, нам не достанется? Еще как достанется. Мы-то, может быть, в лесах отсидимся. А вот твое Огнево прямо на берегу случай стоит. Вам первым по Богорынье удар придется». «Так уж прямо и придут». Хотя, вот дырка сзаду. А теперь, господа совет, самое главное. Мишка чуть повысил голос. Как Полоцк может всех недовольных Киевом вместе собрать, чтобы единой силой на Мономашичей навалиться? Нет, конечно, можно послов с подарками заслать, ряд заключить, но станут ли с Полоцком договариваться, если еще недавно он Владимиром Мономахом бит был? а до того земгала с куршами полоцкое войско на голову разбило. Сомнительно. Сначала надо силу свою явить, показать, что с тобой дело стоит иметь. Вот полоцкие князья и решили прийти в вооруженные силы в Полесье. Во-первых, Минск себе обратно отобрать, а то ныне там киевский посадник сидит. А во-вторых, отторгнуть от Турова за припятские земли». Тем самым и силу свою возможным союзникам показать, и барьер между Туровским княжеством и Полоцким воздвигнуть, договориться с заприпятским боярством и в городах своих посадников посадить. Опять же, коли уже осень, можно подать из захваченных земель собрать. Тоже не последнее дело. Но не получилось. Пинск взять не удалось ни изгоном, ни приступом. А без Пинска Полесье не Полесье. Что ж теперь палача нам делать? Ведь великий князь Мстислав Владимирович нынешнего разбоя Полоцку не простит. Будет война, и может быть такая война, что и сам Полоцк судьба Минска постигнуть может. М да Егор задумчиво поскреб в бороде. Если мономашечи все разом навалятся, да Мстислав по отцову примеру еще и степняков призовет. И впрямь вся сила всеславого корня раз... сокрушится. А городов-то сколько освободится для сыновей Мономашичей? А ведь прав-то, Михайло, черниговским святославичам такое усиление Мономашичей не по нутру придется. Могут и прийти на помощь Полоцку, если не явно, то тайно. — О том и речь, — Мишка согласно кивнул. — Но это интерес черниговцев? А чем привлечь ту же Литву или Ляхов? А может быть и еще кого-то? Давайте-ка прикинем, чем их соблазнить можно. Первого-наперво Ляхи. Вот вы все на меня подглядывали, когда я пленных расспрашивал, давно ли в Мазове обосновался, да кто соседи, да кого у соседей достояния, да что в их краях творилось раньше, что сейчас и прочее всякое. Небось удивлялись, зачем мне это? Я думал, ты вы спрашиваешь, чтоб выкуп правильно определить, не стал спорить Егор. Да какой с них выкуп, голодранцы? Нет. Я хотел понять, с чего их к нам понесло и чего можно впоследствии ждать. И получается, по их рассказам, что восточные Вислы, в Мазовии сейчас пусто, хоть шаром покати. Король Болеслав там бунт усмирял, прусы туда набеги постоянно устраивали. Да еще мор и голод. Пуста земля. Села и веси в запустении или вовсю сожжены. Поля лесом зарастают. Болеслав несколько лет на западе занят был, по морянию покорял. Да, победил. Да, соратникам своим земли захваченные раздал. Но хватил это не всем. Вот тем, кто менее ловким и удачливым оказался, Болеслав выделил земли в мозовии А что нужна земля без людишек? Самые близкие земли, где полон набрать можно, Перемышльское и Волынское княжества. Но Ростиславичи на юге к набегам польским привычны и врасплох их не застать, да и народ опытный бережется. Князь Андрей Волынский в степь с другими мономашечами не ушел, рубежи свои бережет, значит особо на Волыне не ополонишься. Идти прямиком в Туровскую землю? Так там Берестье рубеж стережет. Сколько раз об него ляхи зубы обламывали. И тут палачане предлагают. Пропустим вас через Городненские земли в Туровское княжество. Кто же откажется? Более того, скажу, если ляхов в этот раз все удачно выйдет, хотя бы треть или четверть из них с добычей до мозовии доберутся, то и в другой раз они на призыв Полоцка откликнутся. Да и не только те, кто сейчас к нам приходил, еще желающие найдутся. Смотрите, Мешка потыкал пальцем в нарисованную карту, вот здесь Литва. То, что литвины раз за разом устраивают набеги на Волынь до да на Полесье, вы и сами знаете. Но еще чаще, тем же Полоцком, на Уйске воемые ходят они в новгородские земли. Считай, те же половцы... Только разницы что не из степи, а из лесов набегают. А коли набег удачен, жди нового. К добычливому вождю людишки сами собираться будут, вдвое, а то и втрое против прежнего. Как показали пленники, вместе с палачанами под Пинск пришел литовский князь Жевибунт с сотней конных. И с ним несколько уж и вовсе мелких князьков или бояр, кто их там разберет. Но если они вернутся на Литву с богатой добычей и полоном, то в следующий раз к Живебунду и другие князьки присоединиться могут. Теперь Новгород. Господин Десятник, Мешка повернулся к Егору. Ты в Пскове, пригороде Новгорода, долго жил. Дела тамошние понимаешь. Скажи, найдутся сейчас в новгородской земле люди, которые, если и сами не пойдут, то могут мошной тряхнуть, чтобы кого-то со стороны на помощь Полоцку подослать. Ну, если из тех, кто на Киев злобы затаил, то да. Есть среди них люди с достатком и немалым. Помогут снарядиться селам, ладгалам и прочим. Конников, правда, не будет. Ухватка у них иная. Но ладейная рать может получиться сильной. А идти им будет просто... С Двины переволоками в Днепр, а там уже, понятно, в общем, может, вполне может быть. Да, чувствуется стажировка у купцов-разбойников, и о финансировании предприятия сразу намек понял, и пути следования ладейный рати помянул. Благодарствую, господин Десятник. Сами теперь видите, господа совет, что Давыду Всеславичу Полуцкому... «Есть кого соблазнять и улещивать. Врагов у Киева много, и на возможную богатую добычу охотников найти можно. Но!» Мишка сделал паузу и оглядел слушателей. То, что отроки слушают его, хоть и не раскрыв рот, но очень внимательно, стало уже привычным. Если Егор, по всей видимости, уже начал привыкать к тому, что от корней его внука можно ожидать чего угодно – то на треску и Семёна Дырку политинформация явно произвела серьезное впечатление. Такого анализа военно-политических раскладов, закрутившихся вокруг рядового, в общем-то, конфликта между двумя ветвями рода Рюриковичей, им слышать, тем более из уст мальчишки не приходилось. Нет, не зря Мишка копил крохи информации, выуживаемые из разговоров Корнея, боярина Федора, Нинеи, дядьки Никифора, Осьмы, отца Михаила. Ни Треска, ни Семен Дырка, ни Десятник Егор, ни Илья, ни дураки. Каждый из них вполне зрелый муж и мастер своего дела. Но жизнь никогда не заставляла их особо задумываться над вещами, о которых говорил Мишка. Скорее всего, какую-то, возможно, совсем небольшую, часть фактов, упомянутых в разговоре, они знали. Но сложить их вместе и рассмотреть с точки зрения того, чем им придется в ближайшее время заниматься на практике, нет, такого навыка у них не было. Эта область знаний и умений была доступна только князьям и их ближникам, вынужденным постоянно решать проблемы государственного управления, с детства или с ранней юности учившимся разбираться в хитросплетениях политики, просчитывать мотивации и интересы не только отдельных людей, но и племен, княжеств, королевств. Простым людям XII до да и более поздних веков подобные знания и навыки представлялись чем-то таинственным, доступным лишь избранным осенённым благодатью свыше. Если десятник Егор уже знал, что Корнеев внук, мальчишка, мягко скажем, необыкновенный, а Семён Дырка и Треска уже начали об этом догадываться, то сейчас все они получили весьма и весьма эффектное подтверждение чудесных способностей отрока Михаила. После того, как Мишка произнёс своё «но», Возле костра повисла, что называется, мертвая тишина. Все ждали продолжения Мишкиной речи, словно какого-то откровения. «Однако, сэр Майкл, эффект от полинформации получился не сломее, чем от сдирания шкур с демонов». «Но», — снова повторил Мишка, — «пинск взять Давыду Полоцкому не удалось» и подать и собрать с Полесья у него тоже не выйдет. Однако союзников-то ему все равно как-то привлекать надо. И не просто как-то, а щедрым дележом нынешней добычи. Пусть даже себе в убыток, но так, чтобы слух разошелся, и люди, готовые ради добычи оружием позвенеть, к Полоцку потянулись. Значит, теперь самое время ему распустить своих людей в зажитье, причем грабить подчастую оставляя после себя выжженную землю. Во-первых, тем самым Туровское княжество ослабить, а во-вторых, добычи набрать столько, чтобы союзников удовлетворить полностью. «Но ведь же еще и на складах купеческих товары есть», — напомнил Илья. «Да», — подтвердил Мишка, — «то, что палача взяли в складах и на ладьях, Да то, что удастся ободрать с Полесья, и даст Давыду Полоцкому возможность явить себя как князя удачливого и щедрого. Вот этому-то нам помешать и надлежит. Если Давыду придется уйти из Полесья без добычи и славы, будущему его союзу с врагами Киева и Турова не быть. Это значит, что и будущая война с Полоцком не так тяжела будет, и народу в ней мы меньше потеряем, да и, его, понятно, в общем. Вот что мы с вами, господа совет сотворить, способны. А раз способны, значит, и должны. Эх, придержи-ка язык! Впервые за все время совещания подал голос Треска. Славу и удачу он у князей переять надумал. В твоем уме-то... «Ты на что замахиваешься, щенок? Ладно, обычаи в древних не чтишь, дурь к тебе по малолетству играет, но хотя бы ваш же христианский грех гордыни вспомни!» Треска говорил, не повышая голоса, но предельно жестко и тоном человека, в последний момент удерживающего слепца на краю пропасти. Он мгновенно замкнул на себя внимание присутствующих, как отроков, так и зрелых мужей. Чеканил фразы, ни в малейшей степени не описаясь быть прерванным или непонятым. «Я так понимаю», — продолжал вещать Треска, обращаясь к Илье и Егору, — «что Корзень вас поставил за сопляками надзирать. Так куда же вы смотрите? Почему дозволяете?» а орел наш метр Треска, как момент уловил!» Как разговор повернуть сумел? Сидел, помалкивал, ждал и дождался. Ниши Ильи и Егора ясны и понятные Илья старейшина, Егор военспец. семён Дырка сам не сообразил, так ему его место указали. Спец по вопросам водного транспорта. А вот Треска сам себе нишу нашел. Да какую? Как говорится, если нечего шить, шьют политику. Если оказался неспособным первенствовать ни в одном из практических вопросов, бери на себя роль блюстителя обычаев, рабов и благонамеренности. И сразу же обличительный тон, и сразу же претензии на носителя истины в последней инстанции. Одним словом, вы все дураки, слушайте меня. Да не зря, видать, он старейший на у себя выбился. Непрост, мужик, ох, как непрост». Блин, но ну ничего в мире не меняется. Во все века аутсайдеры так на лидирующие позиции прорываются. И совершенно не важно, что именно такие типы оберегают правильность веры, чистоту расы, благонравность поведения, преданность какой-то идеологии или соответствия общечеловеческим ценностям. Важно другое. Все они присваивают себе право судить окружающих, а самим быть неподсудными. Да, мэтр треска, похоже, вы этому искусству научились у кого-то из волхвов или жрецов. Так вы и в старейшины пролезли, усвоили науку и сумели применить ее на практике. Но сейчас у вас хрен чего выйдет, потому что не знаете вы еще одного непременного правила завоевания позиции нравственного лидерства. Для успеха вашей задумки требуется очень хорошо знать, политическую и идеологическую конъюнктуру. Иначе ни черта у вас не выйдет, а сами вы попадете под определение Остапа Бендера. Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих и политически грамотных. А у вас, любезнейший, из трех названных качеств наличие стоит только длинноногость, да и то в неявном виде. А политически вы неграмотные, за что сейчас и огребете. Мишка терпеливо дождался паузы в монологе трески. В том, что таковая пауза возникнет, он не сомневался. Рано или поздно Дреговичскому старейшине придется переходить от констатирующей части выступления к постановляющей. А предложить аудитории что-то путное он вряд ли был способен. Так и вышло. Уличив аудиторию внебрежения обычаями и правилами, Напророчив ужасные последствия, Треска на несколько секунд умелк и обвел победным взглядом присутствующих. Основания для торжества у вот, Трески были. Если одна часть слушателей просто обалдела от неожиданного поворота разговора, то другая часть слушателей, а это и были отнюдь не отроки, откровенно перепугалась. «Внемлите и запоминайте!» Громогласно заявил Мишка, ломая треске весь кайф от минуты торжества. «Запоминайте, потому что ныне такое услышишь редко, а в скором времени услыхать такое будет и вовсе невозможно. Запоминайте и благодарите честного мужа треску за то, что дал нам возможность узреть, как в прежние времена такие дела осмысливались язычниками» треска дернул головой и зло ощерился. Очень неприятно. Нестерпимо в тот момент, казалось бы, полного захвата внимания аудитории вдруг увидеть вместо внимательных глаз затылки и профили. Единственный выход в такой ситуации – заставить оппонента заткнуться, причем любыми средствами, от крика «молчать» до физического устранения. Дрегович уже было набрал в грудь воздуха, но Мишка опередил его Зара в полный голос. «Но мы-то с вами христиане!» И все. Внимание аудитории снова оказалось в его власти. Во-первых, не обратить внимание на крик во всю мощь глотки собравшихся у костра не могли. Во-вторых, выкрикнутое утверждение было бесспорным третьих аудитория мгновенно была разделена по принципу «мы» и «они». А то, что «они» – язычники, были представлены в единственном числе, значения не имело. «Мы» – христиане, знаем истину, а он – язычник, может болтать что угодно, он для нас не авторитет». «Вот так мы сьют резка, нихрена-то вы любезнейший, про предвыборные митинги и дискуссии не знаете». Варитесь в своем родоплеменном котле, и даже о таких примитивных политтехнологиях, какие здесь применяются в рамках вечевой демократии, представления не имеете а то даже... Хе! Как изволит выражаться лорд Корней. А ведь результат применения подобных приемов здесь тоже может проходить по ряду мистических способностей. В чем смысл «золотой гривны»? которую князь Туровский Вячеслав Владимирович воеводе Корнею пожаловал. Продолжил Мишка уже тише, но с напором в голосе. В чем смысл присяги и целования креста, которые совершают православные войны? Да в том, что князь Туровский той гривной даровал воеводе Корнею право нести волю княжью, вершить дела княжьим именем. В том, что присягнувший воин волею Божию становится перстом десницы княжей. Мы целуем крест воеводе, но через него и князю и становимся вершителями воли княжьей. Посему деяние наши суть деяния княжье И если мы сейчас заставим князя Полоцкого бежать из Полесья без добычи и славы, это будет значить, что у славу и удачу у Давыда Полоцкого – «Переял Вячеслав Туровский, и никак иначе. Вот в чем сила веры Христовой. Вот на каком стержне держится твердость войска православного». «Что, мэтр Треска, заскучали? Привыкли, понимаешь, жить в родоплеменном обществе, переполненном неформальными и горизонтальными связями? А о властной вертикали и понятий не имеете? Отстали вы от жизни». «Наступают времена построения властной вертикали, основанной на нормах феодального вассалитета, и тот, кто будет цепляться за брешные порядки, обречен». Ну кто, как насказанное, реагирует? Роська, понятно, православная, значит, единственно правильная, и никаких сомнений. Дмитрий, тоже понятно, порядок и подчинение сверху донизу. Кузька, Демьян, Артюха, еще понятнее». «Раз я так сказал, значит, так оно и есть». Илья, этот откровенно испугался, а сейчас испытал облегчение, хотя, сути, кажется, не понял. семён Дырка, м, -м помрачнел. Оно и понятно, у тех, кто не сам по себе, а княжью волю исполняет, не забалуешься. Наверное, уже жалеет, что за нами увязался. Треска держит удар мужик. По лицу ничего и не поймешь, но за оберег все-таки ухватился. Понял или не понял свою ошибку? Егор, опаньки! Понял теперь, что значит православное воинство. Егор уставился на треску, словно собирался уличить того в каком-то преступлении. Мы все исполняем здесь княжью волю, а передал ее нам воевода Корней. «Ты что ж думаешь, он в боярство возводит своей волей?» «Нет, княжьей. На то ему право дано, так же, как и право нас в бой вести, хоть против князей, хоть против кого угодно». «Ага, у кого чего болит, тот о том и говорит. У Егора болит боярство, все, кончилась его оппозиция лорду Корнею». Он теперь не только против него ничего не гафнет, но еще и обоснование найдет для любого действия воеводы. Мотивация, блин. Все-таки умел треска владеть собой, не отнимешь. Ничем не проявил своих чувств, лишь пробурчал. Ну, глядите, я предупредил. И снова замер на бревне с ничего не выражающим лицом. Мишка немножко помолчал, ожидая, не захочет ли кто-то еще что-нибудь сказать, и продолжил. «Значит, главную для себя задачу мы уяснили. Не дать палачанам вывести из-под Пинска уже захваченную добычу и не позволить им набрать еще. Вот и давайте подумаем, что мы для этого сделать можем». «Так это вывозить мы уже не даем?» Тут же оживился Семен Дырка. И дальше не дадим. Не хотите здесь ждать? Так давайте выше поднимемся и встанем где-нибудь напротив у пины Как ладьи из Пины в Припять будут выходить, так мы их хвыть. Опять ты за свое, досадливо перебил Егор. Что здесь торчать? Что там засесть? Велика разница? Ты обещал придумать, как захваченными ладьями и пленными поступить, Да как к Пинску побыстрее добраться? Придумал уже? Это дырка сзаду. Вот и помолчи, приструнив семёна Егор повернулся к Мишке. Давай-ка, Михайло, вот как помыслим. То, что на складах под Пинском лежит, никуда не денется. Попробует палача водой вывести мы перехватим. Так что это решать нам не к спеху. Даляхов, которые от нас сбежать успели, нам надо понимать то же дело мало догонит их корней хорошо не догонит мы все равно ничем помочь не можем другое дело пинские земли от разора уберечь если князь давыет разрешит своим в зажитье идти везде не успеем большими отрядами в зажитье не ходят самое большее полусотней и только кунные пешцы остаются город в осаде держать Давай-ка прикинем, какие силы могут зажить зажитье уйти, что там пленные о войске палачан рассказали. Первонаперво, дружины Давыда Полоцкого и Ростислава Лукомского. У Давыда две с небольшим сотни, у Ростислава меньше сотни. И они привели с собой около двух тысяч ополчения, в котором есть сотни-три конницы. и того считаем, пять сотен конных. Еще Бречеслав Давыдович Изяславский вместе с отцоном пришел. Тоже что-то около сотни дружины может быть. Есть еще литовский князь Жевебунд с сотней конных. Сколько-то народу они при двух неудачных приступах потеряли, но сколько именно пленные не знают. И про князя Городненского пленные тоже почему-то не слыхали. Не появлялся он с дружины у Пинска. Во всяком случае сотен, семь, восемь конных у палачан под Пинском есть. Но в полном доспехе среди них, дай бог, только половина. Все они в зажитье пойдут вряд ли. Сколько-то дружинников придется под Пинском держать и среди пешцев порядок поддерживать и дозором по округе ходить. Значит, в зажитье по большей части пойдут конники из боярского ополчения и литвины. И те, и другие против ратников которые имеются у воеводы Корнея, слабы. Литвины и вовсе легкая конница, почти бездоспешная. А у бояр, где густо, где пусто, да и ходить будут небольшими отрядами. Так что, кто Корнею на зуб попадется, считай сразу конец. Легкоконные, а у воеводы кованая рать, сбегу, пожалуй». Литвины, кстати, сказать, если удачно пограбят, могут в стан осаждающих и не возвратиться. Делать им нечего, домой двинут. Хотя, возможно, им обещана доля в товарах, которые захвачены на складах речного порта. «Прицовый купик тому, господин десятник, недовольство», — добавил Мишка. «Город не взяли, значит, добычи для пешцев нет, а в зажить зажитье их не пустят». Получается, что зря ноги топали, да кровь на приступах лили. А теперь еще и придется с седнем сидеть, пока другие обогащаться будут. — Тогда уж и страх присовокупить надо, — отозвался Егор. — Корней мудр. Если побьет тех, кто в зажитье пошел, то обязательно постарается, чтобы хоть несколько человек сбежать сумели, да весь осаждающим принесли. Подходит, мол. Кованая рать, видать, князь Вячеслав Владимирович из степи вернулся. А что побьет тех, кто ему попадется, сомнений нет. Столько доспешных. Ха! Так он же еще наверняка и полесских бояр поднимет. Как пить дать, еще сотню войск себе добавит. К тому же местные все дорожки и тропинки тут знают. Да он палача нам дыхнуть не даст. Там, где он пройдет, никакого зажитья не получится» ага подхватил дмитрий и мы тут их пугнем стан под ножом еще что нибудь на пакостям вот хорошо бы так устроить чтобы палачание вообще забоялись и станом малыми силами выходить тогда никакого зажития вообще не будет и пропадет всякий смысл под Пинском сидеть поддержал дмитрия мишка уходить придется а нам это и требуется эш распелись соловьи Недовольным голосом прервал отроков Егор. — Пугнем, забоялись. — Что вы такое сделать можете, чтобы вас забоялись, а? — Вот ты, — Егор ткнул пальцем в Дмитрия, — можешь сказать, чтобы не просто пугнем, а сделаем то-то и то-то, пойдем туда-то и сотворим так и ледок так. Можешь? — Могу, — Дмитрий подобрался, как перед прыжком. Первое советник Кузьма Лаврович уже сказал. — Высмотреть днем, что у палачам станет твориться, а ночью закидать их зажигательными болтами. Второе. Пока они будут суетиться и пожар тушить, подобраться и пострелять их, сколько выйдет из темноты. Третье. Урядник Яков берется полоцких коней вспугнуть и, сколько получится, угнать. У него все для этого надобное имеется. Поблизости от стана палачане наверняка уже все пастбище потравили. Значит, коней от стана далеко уводят. Управимся. Четвертое. Когда палачане за угнанным табуном пойдут, устроить засаду и побить, если не всех, то многих. Пятое. Дмитрий прервался, разглядывая насмешливую улыбку Егора. — Что-то не так, господин Десятник? — Все не так. — Где пастбище? «Сколько народа его охраняет? Как стан устроен? Как полоцкие дозоры службы несут? Сколько народу уже в зажитье ушло? Что будет, если палача уходить соберутся, а корней еще не подойдет? Как с пинчанами договориться, чтобы вместе дело делать? Можешь на эти вопросы ответить? А я ведь и еще спросить могу!» «Так разведать сначала?» вот? Егор утверждающий хлопнул себя по колену. Сначала разведать, а уж потом выдумывать. А то запросто может получиться, что не мы палачан, а они нас крепенько пугнут. Так пугнуть, что от вас молокососы и половины не останется. Вы что же думаете, что раньше вас никто не придумывал, стан поджигать да табаны угонять? Или надеетесь, что палачане средства такого не знают? Или у них воины не умехи, а воеводы-дураки? Нет, не, не думаю. Раз так, ну-ка вообрази себя десятником или полусотником, которому так бун оберегать поручено. Что делать будешь? Заранее объеду пастбище. Прикину, как к нему незаметно подобраться можно и в какую сторону коней угонять вороги будут. Опять же посмотрю, куда табун отгонять в случае опасности. После этого найду места, где воинов спрятать можно, где путь дозорных проходить должен. Ночью побольше людей поставлю с той стороны, откуда ветер дует, коней-то запахом пугнуть можно. А еще возьму опытных воинов, подумаю с ними, как мы сами на табун напали бы, если б довелось, и на опасных направлениях засады. Вот, А еще о сигналах бы договорился. Еще пастухов из местных взять можно, которые с собаками. Еще коней можно на ночь поближе к стану перегонять. — Хватит, — Егор махнул рукой, как машет учитель хорошо ответившему ученику, давая знак сесть на место. — Ну и как? Угнал бы ты табун сам у себя? — Ну... Вот — Вот-вот. А палачане не дурнее. также же и с пожаром. Самое меньшее, что палачане сделали, это засадные дозоры на удалении от стана устроили. Сунетесь высматривать, тот-то вам и врежут, либо побьют, либо повяжут. Да, скорее всего, и еще что-то измыслили. Вот вам стерв наверняка показывал, как веревочку в траве спрятать, которая к снаряженному самострелу ведет. А ведь она не к самострелу может идти, к пальцу воина в засяде сидящего привязана может быть. Ты попрешься в незнакомое место и сам его за палец и подергаешь. Здесь я... Бери меня тёпленького. Что, не может быть по-вашему? Так их, так их, лейтенант Егор, фейсом, аптейбл. Лучшее средство от излишнего самомнения. Так, а что это? Не понял. Мишка поймал на себе косой взгляд Егора, кажется вопросительный. «Чего ему надо-то?» а а ждет. Отвечу я ему что-то или самому все объяснять придется?» «Блин, и верно. Бережет мой авторитет. Или ему самому интересно?» «Ну ладно». «Все поняли», — Мишка хмуро оглядел отроков. «Или дальше объяснять надо?» «Это вам не учение. За каждую ошибку кровью платить придется. В дружинах у князей полоцких воины опытные и умелые» даже и не думайте что вам их легко переиграть получится поэтому слушай приказ без тщательной разведки ничего не делаем пока не выясним все о вражеском стане и войске не пугать не ни поджигать ничего либо еще даже и не думайте вот вот неожиданно поддержал мишку семён дырка Покосился на него и и Демьяна, но, поняв, что его слушают, продолжил. «На первый взгляд Егор вас верно окоротил. Но если присмотреться, так он и сам того дырка сзаду». семён опять прервался, глянул на Егора и предупредил. «Ты руки-то попридержи, я знаю, что говорю». «Ну, говори», — отозвался Егор. «Тебе же объяснили, коли по делу, который лучше других, разумеешь» то слушаем со вниманием. — Ого! А то ты так сразу и прозрел, что по делу, что не по делу, коли самого дела не разумеешь. — А вот это не по делу. Ворчать на жену будешь. Тут же окрысился Егор. Давай, сказывай, чего ты там хотел. — Хм, дырка сзаду. Вот я и говорю. На первый взгляд вы не правы. А как присмотришься, так и вовсе дурь раз последнюю несете. — Никакого зажитья! — Корней не пресечет и никого не напугает. Нету там никакого зажитья. И Корней ваш, ежели не дурак, левым берегом Припяти к Пинску не выйдет. Да и боярство Полесского там нет. Или же очень мало и далеко от Припяти. семён оглядел собеседников, убедился, что перебивать его не собирается и продолжил уже бодрее. По левому берегу Припяти ходу нет. Там сплошные дебри и болота». Местные, конечно, тропки какие-то знают, но и местных-то там почти и нет никого. Не пройти Корнею без проводников, а если и даже найдет провожатых, медленно и трудно идти будет. Вдоль Ясельды, я слыхал, вроде бы пройти можно, но тоже не просто и путь этот далеко в сторону от Пинска уводит. Так что про зажитье в тех местах даже и думать не приходится». И если и будут грабить, то только к западу от Пинска. Там селищ много, ну, может, еще к северу, не знаю. Да и не важно это, важнее другое. Какого хрена палачане на ладьях по Припяти поперлись? Есть же более удобный и короткий путь. От Пинска проще всего идти на Ясельду, потом по Шарье подняться вверх через озеро Зьято и к Варутия а там в Березину и к Минску. А они по Припяти рискнули к Турову приближаться. С чего бы это? Сами же говорите, что палачане не дураки. «Здрасте, приехали!» Ни малейшего понятия о театре военных действий. «Ну-ка, вспомните, сэр, что вы у графа Игнатьева читали про офицеров генерального штаба? Они-то как раз и нужны были полководцам, чтоб такие вещи учитывать». Вот и здесь князьям воеводы сознания местных условий требуются. Тем паче, что карт нет, все в голове держат, а князья с места на место таскаясь, естественно, в региональной географии не бум-бум. Это что же выходит, лорд Корней не просто вражеское нашествие отбивает, а еще и местность изучает? Или знает, уже бывал здесь? Тогда в случае большой войны с Полоцком он князю Туровскому, Ой, как полезен может оказаться! А это прямая дорога, если не в ближники, то уж в военную элиту запросто. Ай да дед, силен! На, рисуй!» Мишка перебросил семёна Семена дырки кусок парусины, на которой была изображена карта. «На обороте рисуй Припять и реки Полесья. Что ты там называл? Ясельду, Нарев, Шарью, озеро еще...» Забыл, как называется. Переволоки укажи. Возле них наверняка какие-то селища есть. Вообще, все селища, которые знаешь. Дык, вот дырка сзаду. Было похоже, что семён взялся рисовать впервые в жизни. Ну, скажем, это у нас будет Припять. Адмирал Дрейк провел толстую, почти прямую линию. Явно русло Припяти таким ровным быть не могло. Ной не успел довести ее до края парусины, уголек в его пальцах раскрошился. «Да ну тебя! Жили мы без всяких этих и дальше проживем!» «Что, не хочешь тайными знаниями делиться?» Мишка приготовился к тому, что огневец потребует оплаты за карту. «Да какие тайные! Купцы тут туда-сюда шастают, как мухи над дерьмом. Куча народу все это лучше меня знает!» так, Дядька Никифор говорил, что таких кормщиков, как ходок еще поискать. Не это ли он имел в виду? Должен же ходок все реки и переволоки знать. Обязательно должен, раз он кормщик такой редкой квалификации. Вот кто у меня офицером генерального штаба будет. Уж на карты-то хоть какие я его разведу. Погоди, так у нас, пожалуй, ничего не выйдет, призвал Мишка семёна Дядька Егор, дай-ка я рядом с Семеном сяду. Он мне показывать будет, а я чертить. Мишка устроился на бревне, положил на колени щит, на него карту и принялся переводить путанные комментарии адмирала, сопровождаемые тыканием пальцев по Русину, в изображении водных путей Полесья. Сзади над головой заинтересованно сопел Егор. А остальные члены совета пялились на происходящее, как на некий таинственный ритуал. Результатом совместных стараний стало некое изображение, назвать картой которой можно было бы, обладать лишь буйной фантазией. Однако, глядя даже на это, было понятно, что семён Дырка прав. Полоцким ладьям незачем было лезть в Припять. Уйти в Освояси можно было более удобным и безопасным путем. Объяснение этому Мишка смог придумать только одно. Между союзниками, осоздавшими Пинск, начались серьезные разногласия. Настолько серьезные, что вывозить добычу по внутренним рекам Полесья, полоски князь опасается. Союзнички могут перехватить на переволоках. Эту мысль Мишка и озвучил. — А что, вполне может и так быть, — согласился Егор. — Своя рубашка ближе к телу. Да и от поражения любовь друг к другу союзников крепче не становится. А то, что пинск не взяли, как ни крути поражение. Всегда так. Пока надежда на добычу есть, друзья не разлей вода. А как дело до дележа доходит. А тут еще и уйти надо, добытого не растеряв. Литва, к примеру, может и без дозволений князей Полоцких в зажитье уйти, да назад к Пинску и не возвратиться. Вот и гадай, то ли они с добычей сразу в освоясь отправятся, то ли захотят полоцкие ладьи на переволоках подстеречь. Если уходить через переволоки, то охрану надо давать сильную. А что тогда под Пинском останется? А если уходить по Припяти и Случай Северной, кругаля давать, то Литву точно не встретишь. Конечно, к Турову приближаться тоже риск, но князь-то Туровский с дружиной в степи, а ладейной рати у него нет. Да и была бы, наверняка бы, на Днепр ушла. она нас они точно не рассчитывали. Вот значит как, получается. Спорить с Егором никто не стал. Только семён Дырка, похоже, лишь для того, чтобы оставить за собой последнее слово, добавил. «А у нас хе -хе, ладейная рать теперь реча есть?» «То есть хм, ладьи имеются, а рать, ну, ежели захотим, то и рать будет». «У нас, говоришь, так-так, понравилось, значит, на реке разбойничать?» «Погоди, дед тебе объяснит» какое может быть у нас под рукой воеводы Покорынского. А без воеводы никакого у нас тебе не светит даже и не мечтай». «Ну вот, мы самое больное место у палачаны нашли, господа совет», подвел итог Мишка. «Трудности с вывозом добычи. А если вспомнить о том, что Всеславу Полоцкому надо чем-то союзников привлекать, то место — это уж и вовсе болезненным оказывается. Значит, в него и бить надо. — семён ты отдаешь нам свои насады с кормщиками. Если у тебя есть люди, которые хорошо знают воды возле Пинска... — То есть... Как это... Отдаешь... — Демьян! Молниеносный взмах руки и Демкин кинжал воткнулся в бревно прямо между раздвинутых ног Семена дырки. «Еще вякнешь — воткну выше», — прошипел Демьян, вытягивая из-за голенища со сапожник. «И я еще добавлю», — пообещал Егор. Д «Дырка! Будет тебе дырка, и не одна!» «Отдаешь нам насады с кормщиками», — повторил, повысив голос Мишка. «А сам ведешь ладьи к Пинску. Там выбираешь место, где укрыть ладьи». Истережешь устье Пины, чтобы палачане водой никуда ничего вывести не могли. Старшим над этим делом будет ратник Арсений. С вами пойдут поручики Василий, Демьян и Артемий. Старшими над ними — старшина Дмитрий. Я и господин десятник Егор идем на насадах Пинску. С нами идут разведчики урядника Якова и опричники. «Ты, семён даешь нам тех из своих людей которые знают воды возле Пинска. Отрезка тех, кто промышляет охотой и умеет скрадывать зверю. За пару дней мы там все разведаем, и тогда снова соберемся, чтобы решить, что и как делать. Илья и Кузьма, пока будете нас дожидаться, поставьте всех, кто будет свободен, на ремонт болтов, выдернутых из убитых ляхов. Снасть у Кузьмы для этого есть, И чтоб не меньше 20 выстрелов на самострел 18 перебил мишку кузьма больше чем 18 выстрелов на самострел не выйдет я уже подсчитал хорошо 18 не стал спорить мишка но чтобы 18 было точно будет демьян напоминаю за тобой остается надзор за огневцами да помню я слушаюсь господин сотник Артемий, за тобой пленные. Тех, кто может грести, сажаешь на весла. Кто не может, проспроси-ка ты их, узнай, за кого выкуп получить можно, кто каким ремеслом владеет и прочее в том же духе. Надо знать, с кого какую пользу можно поиметь. — Слушаюсь, господин сотник. — Десятник Василий. Вместе с Ильей пересмотришь весь груз на добытых ладьях и сделаешь опись. Разберите, что на торг ставить, а что вратный отправить. Если надо будет, то перегрузите с одной ладьи на другую. И весь груз как следует закрепить. Ты это умеешь. Слушаюсь, господин сотник. Вопросы есть? Есть. семён Дырка все никак не желал угомониться. Ты обещал за насад из добычи рассчитаться? Добычу взяли, плати. «Другого времени для торга не нашел?» «Ага, дырка сзаду. Ты к Пинску уйдешь, а там тебя убьют. Сказала спрашивать». «Отставить. Он прав», — прикрикнул Мишка на отроков, снова дружно дернувшихся в сторону семёна «На ладья, которую мы захватили, был раненый боярин с сыном. Возьмешь его себе. На выкуп с боярина ни один насад оснастить можно». «Да когда еще тот выкуп получишь?» — начал было огневец, но, уловив рядом с собой шевеление Егора, умолк. «Господин десятник», — обратился Мишка к Егору, — «что-нибудь добавишь?» «Хм... Разве что...» «Треска! Сколько у твоих людей стрел в колчанах?» «По-разному. У тех, кто с ляжским оружием немного, а у кого-то и вовсе лука нет». А те, кто из дому со своим оружием пришел, не меньше десятка на человека, но стрелы охотничьи. Значит, посмотришь с Ильей, какое оружие на ладьях взяли, и если найдете граненые наконечники, раздашь своим лучшим стрелкам. Добро! Господа советники разошлись. У Мишкиного костерка остался один Егор. Роська и Дмитрий тоже было хотели о чем-то потолковать, но, правильно истолковав повелительный жест Егора, удалились, остановив попутно сунувшегося к Мишке Антона. «Давай ругай, дядька Егор. Что не так сделано?» «Да ничего, вроде бы, совсем уж дурака не валяли, а то, что захотели сунуться без разведки, Так сопляки же еще. Рано вас в дело пускать. Рано. Ну, а что ж поделаешь, если так все обернулось? Насчет того, что лишь половина вернется, ты только пугал или правда? Ну, Егор немного помолчал, ковыряя веточкой в углях костра. По-всякому может статься. Но так легко, как за болотом, точно не обойдемся. Ты заранее-то не казнись. Война есть война. «Да и визончик ты, и кто тебе только так выражит-то?» «Семь ладей! Одну-то добудешь, и то радость, особенно если с товаром, а тут семь!» «Да хрен с ними с ладьями! Ребята, любого товара дороже!» а «Ребят новых наберешь, и как раз на этот товар выкормишь и выучишь. А вот тем, кто в этом походе выживет, действительно цены не будет. С ними-то настоящую младшую дружину воспитаешь». Запомни, не бывает таких дружин, где все воины одинаково выучены. Всегда есть более опытные, менее опытные и новички. А у тебя пока что разве? Опричники чуть получше других, да и то не сильно. Им друг у друга учиться почти нечему. Да и гордыни у каждого. Ничем хуже других быть не хотят. А вот когда разница появится, вот тогда и начнется настоящая учеба. В каждом разговоре, в каждом, даже совсем мелком деле. Этого никакие наставники не заменят. У рядового воина, не единожды в деле побывавшего и выжившего, всегда есть чему поучиться. И для урядников твоих каждая смерть или ранение подчиненного тоже учеба. Такая, какой нигде, кроме как в бою, не бывает. Да и для тебя самого, конечно, тоже Короче, как говорит Корней, ничего зря не бывает. Вот потеряли вы целый десяток. Обидно, конечно. Жалко. Но зато не поручики твои, ни старшина больше такого не допустят. Заранее опасность углядят и предотвратят. Легко как-то у тебя выходит, дядька Егор. Плата-то за науку жизнями получается. Но-но, поскули мне еще. Жизнями. Да, жизнями. Попы болтают, мол, язычники жертвы человеческие перуну приносят. Вранье, конечно, однако приносят. Как это? Да, приносят, но не на алтаре, а вот так, в бою. А он им за это воинский опыт и мудрость дарует. Неужто не понимаешь, а кормля? Да понимаю я. Мишка сначала ответил, а потом сообразил, что Егор назвал его дружинным именем. «Вот и не скули! Да, может быть, и потеряем половину твоих сопляков, зато те, которые вернутся живыми, втрое, в четверо сильнее станут, и каждый, запомни, каждый из них, смерть соседа в бою познав, в другой раз новичка от такой же смерти убережет, потому что знать будет». «Но мы же христиане!» Несу я слов. Найдешь христианский способ того же достичь, есть те честь тебе и хвала. Да только не тебе чита люди его искали. Все без толку А вот мысль о том, что мы здесь и сейчас можем будущую войну менее кровавой сделать, это ты молодец, это ты верно придумал. Отец Михаил, царствие ему небесное и вечная память, такие мысли одобрил бы.